Владимир Алексеевич салаухин Трава Ньютон объяснил по крайней мере так думают почему яблоко упало на землю но он не задумался над другим бесконечно более трудным вопросом а как оно туда поднялось Джон Рескин. Наиболее выдающаяся черта в жизни растения заключена в том, что оно растет. Тимирязев. Колокольчики мои. Цветики степные. Алексей Константинович Толстой. Строго говоря, я не имею никаких оснований браться за эту книгу. У меня нет ни осведомленности ботаника, чтобы я мог сообщить миру нечто новое, неизвестное современной науке, ни опыта, скажем, цветовода, чтобы я мог поделиться им, ни накопленных веками, а может быть во многом интуитивных знаний знахаря, чтобы я мог обогатить народную медицину. После пятого класса средней школы я уже не считал на цветках лепестков, не разглядывал в лупу тычинок и пестиков, не опылял кисточкой, не засушивал цветов для гербария. Я не выращивал цветов в теплицах или на клумбах. Я не собирал таинственных трав, чтобы развешивать их на чердаке, сушить, а потом варить из них зелье и пить от разных болезней. Некоторые травы я, правда, собирал, но все больше зверобой, зубровку, мяту и тмин, которые очень хороши для домашних настоек. Леонид Леонов, всю жизнь разводивший кактусы и создававший время от времени бесценные коллекции этих удивительных растений, мог бы, вероятно, рассказать нечто интересное из жизни кактусов. Рядовой работник Вилара, выезжающий каждое лето в экспедиции на поиски лекарственных трав, мог бы поделиться своими наблюдениями, присовокупив к ним несколько приключений, неизбежных во всякой экспедиции. Индийские ученые, установившие, что травы воспринимают музыку, что музыка влияет на самочувствие и рост трав, что классическая музыка стимулирует их рост, а некоторое современное угнетает, эти ученые смело могут браться за перо, ибо они имеют сообщить человечеству Нечто новое, неслыханное, потрясающее. Я же умею только мять траву, валяясь где-нибудь на опушке леса, набрать букет и поставить его в кувшин, сорвать цветок и поднести его к носу, сорвать цветок и поднести его женщине и просто смотреть на цветы, когда они расцветут и украсят землю. Я косил траву, возил ее на телеге, и тогда она называлась сеном. Я выдергивал одни травы, оставляя другие, и это называлось прополкой. Я ел траву, когда она была щавелем, заячьей капустой, а также спаржи, луком, укропом, петрушкой, чесноком, сельдереем. Я бродил по траве, когда на нее упадет роса. Я слушал, как шумит трава, когда подует ветер. Я видел, как трава пробивается из черной апрельской земли и как она увидает под холодным дыханием осени. Я видел, как трава пробивается сквозь асфальт и часто поднимает, разворачивает его, как это можно сделать только тяжелым ломом. Чаще всего это была трава. Просто трава. Сознание выделяет из нее обычно несколько травок, знакомых по названиям – крапива и одуванчик, ромашка и уселек. Еще десятка два-три. Валериану, пожалуй, не сразу отыщешь и покажешь в лесу. С ятрышником дело будет еще сложнее. Когда черед дойдет до Вероники и Белокудренника, не спасует только специалист. Однажды я записал смешную историю, как мы с другом пытались выяснить название белых душистых цветов, растущих около речек и в сырых оврагах. Лесник, к которому мы обратились, обрадованно сообщил нам, что это белая трава. Теперь я знаю, то была таволга, но лесник не знает этого до сих пор, и белая трава для него вполне подходящая и даже исчерпывающая название. Тут невольно я вспоминаю гениальную книгу Метерлинка «Разум цветов». Метерлинг говорит, что отдельное растение, один экземпляр может ошибиться и сделать что-нибудь не так. Не вовремя расцветет, не туда просыплет свои семена и даже погибнет. Но целый вид разумен и мудр. Целый вид знает все и делает то, что нужно. Все как у нас. Поведение отдельного человека – может иногда показаться неразумным. Человек спивается, ворует, лодрничает, может даже погибнуть. Отдельный индивид может не знать что-нибудь очень важное, начиная с истории, кончая названием цветка. Отдельный Серега Тареев может не понимать, куда идет дело и каков смысл всего происходящего с ним самим. Но целый народ понимает и знает все. Он не только знает, но и накапливает и хранит свои знания. Поэтому он богат и мудр при очевидной скудости отдельных его представителей. Потому он остается бессмертным, когда погибают даже лучшие его сыновья. Мой сотоварищ по Перу Василий Барахвостов, узнав, что я собираюсь писать книгу о травах, стал посылать мне время от времени письма без начала и конца с чем-нибудь интересным. Обычно письмо начинается с фразы «Может пригодиться и это» или сразу идет выписка из «Овидия, Горация, Гесеода». Чтобы подтвердить свою мысль о поэтичности и мудрости народа, несмотря на невежественность отдельных людей, выписываю полстранички из барахвостовского письма. «Теперь о траве. Эти названия я собрал за 50 лет сознательной жизни, но мне не понадобилось». Русский человек, надо бы сказать, народ, настолько влюблен в природу, что эта его нежность к ней заметна даже по названиям трав. Петрушка, горицвет, косатик, гусиный лук, баранчик, лютики, дымокурка, курчавка, чистотел, белая кашка, водосбор, заманиха, душичка, заячья лапка, львиный зев, мать и мачеха, заячий горох, белоголовка, «Богородицы слезки», «Ноготки», «Матренка», «Одуванчики», «Ладоница», «Пастушья сумка», «Горячавка», «Поползиха», «Иван-чай», «Павлиний глаз», «Лунник», «Сон-трава», «Ломонос», «Волкобой», «Лягушатник», «Маргаритки», «Мазжатка», «Росянка», «Ястребинка», «Солнцегляд», «Майник», «Соломонова печать», «Стыдливица», «Северница», «Лисий хвост», «Душистый колосок», «Ситник», «Гулевник», «Сабельник», «Хрустальная травка», «Журавельник», «Копытень», «Пужичка», «Сныть», «Пролеска», подмаренник, «Чистяк», «Серебрянка», «Жабник», «Белый сон», «Кавалерийские шпоры», «Горький сердечник», «Буркун», «Сухоребник», «Девичья краса», «Калачики», «Волгоцвет», «Золотой дождь», «Таволга», «Бедренец», «Купырь», «Золотые розги», «Мордовник», «Кульбаба», «Ласточник», «Румянка», «Наперстянка», «Богородская трава», «Белорез», «Царь зелье», «Жигунец», «Собачья рожа», «Медвежье ушко», «Ночная красавица», «Купавка», «Медуница», «Анютины глазки», «Бархатка», «Васильки», «Вьюнки», «Иван да Марья», «Кукушкины слезки», «Незабудка», «Витриница», «Кошачья лапка», «Любка», «Кукушкин лен», «Барская спесь», «Бабий ум», «Перекати поле», «Божьи глазки», «Волчьи серьги», «Благовонка», «Зяблица», «Водолюб», «Красавка», «Сколько любви и ласки». Конечно, хоть и за 50 лет Барахвостов собрал не все. Достаточно заметить, что в списке нет хотя бы колокольчиков, машины репки, птичьей гречки, ландыша, солдатской еды, столбецов, земляники, манжетки, купальницы, зверобоя, чтобы понять, как список не полон и как можно продолжать и продолжать. Но зато в нем есть истинно народные названия, не встречающиеся в ботанических атласах. Важно и другое. Читая все эти названия трав, отчетливо понимаешь, насколько народ знает больше, чем мы с тобой, ты да я. И что, пожалуй, Мы с тобой, ты да я, просуществуем на свете зря, если не добавим хоть медной копеечки, драгоценную вековую копилку, коли иметь в виду не названия трав, которых мы с тобой, безусловно, не добавим, но всяких знаний, всякой культуры, всякой поэзии, всякой красоты и любви». Барахвостов «Я, видимо, больной человек. Если я что-либо захочу узнать, то обязательно должен докопаться до нуля». Тоже вышло и с золототысячником. Он не давал мне покоя. Не может быть, чтобы наш русский народ назвал траву золототысячником. Это ни в какие ворота не лезет. Это произошло, видимо, в эпоху нашествия немцев на Россию при Петре I или при Екатерине II» которые в втихаря колонизировали Русь, предоставляя лучшие земли немецким переселенцам. Так, например, появились немцы Поволжья и колония Сарепта, знаменитая Сарепская горчица в Сталинградской области. Или же Золототысячник появился у нас. Название, конечно, в то время, когда наша интеллигенция стала изучать немецкий язык. Но ведь у нас в истории были времена, когда, слава богу, не было интеллигенции – А народ, слава богу, был. И трава тоже, слава богу. Значит, наш народ как-то называл ее. Наши древляне не ждали, пока придут немцы и назовут эту траву, а потом мы перевезем ее на наш кодовый язык. И я стал копаться. И докопался. Народ ее называет и до сих пор игольник, грыжник, травенка и турецкая гвоздика, в зависимости от области, края. Также в свое время я интересовался происхождением названий «бессмертник». Оказывается, в этом опять виновата наша, на этот раз не интеллигенция, а аристократия. Привыкнув с детства балакать по-французски, они название этих цветов, травы, просто перевели с французского. Там оно называется «иммортели». Это в переводе и означает «бессмертник». А наш великий народ называет эту траву «неувядка». Живучка. Куда там французикам тягаться с нами в любви к природе? Бессмертник и неувядка. Канцелярщина и поэзия. И еще нашел я тебе о траве в некоторых книгах. Вот записные книжки Эфенди Копиева. Как бедны мы горцы, Как беден наш язык. Виноград у нас называется черный цветок, Подсолных у нас называется «пышный цветок», розу у нас зовут «многознающий цветок». Это я привел для сравнения с нашими многообразными и многозначительными названиями трав. А теперь «куприн». Для своего обихода, для своих несложных надобностей русский крестьянин обладает языком самым точным, самым ловким, Самым выразительным и самым красивым, какой только можно себе представить: Счет, мера, вес, наименование цветов, трав, куприн, бредень. И это писал человек, знавший немецкий и французский. Я еще покопаюсь в записных книжках. Привет! Существует точное человеческое наблюдение. Воздух мы замечаем тогда, когда его начинает не хватать. Чтобы сделать это выражение совсем точным, надо бы вместо слова «замечать» употребить слово «дорожить». Действительно, мы не дорожим воздухом и не думаем о нем, пока нормально и беспрепятственно дышим. Но все же неправда, замечаем, даже и наслаждаемся, когда потянет с юга теплой влагой, когда промыт он майским дождем, когда облагорожен грозовыми разрядами. Не всегда ведь мы дышим равнодушно и буднично. Бывают сладчайшие, драгоценные, памятные на всю жизнь глотки воздуха. По обыденности, по нашей незамечаемости – Нет, пожалуй, у воздуха никого на земле ближе, чем трава. Мы привыкли, что мир зеленый. Ходим, мнем, затаптываем в грязь, Сдираем гусеницами и колесами, Срезаем лопатами, Соскабливаем ножами бульдозеров, Наглухо захлопываем бетонными плитами, Заливаем горячим асфальтом, Заливаем железным, цементным, пластмассовым, кирпичным, бумажным, трепичным хламом. Льем на траву бензин, мазут, керосин, кислоты и щелочи. Высыпать машину заводского шлака и накрыть и отгородить от солнца траву? Подумаешь, сколько там травы? 10 квадратных метров. Не человека же засыпаем траву, вырастет в другом месте. Однажды, когда кончилась зима и антифриз в машине был уже не нужен, я открыл краник, и вся жидкость из радиатора вылилась на землю, там, где стояла машина, на лужайке под окнами нашего деревенского дома. Антифриз растекся продолговатой лужей, потом его смыло дождями, но на земле, оказывается, получился сильный ожог. Среди плотной мелкой травки Растущей на лужайке Образовалось зловещее черное пятно Три года Земля не могла залечить Место ожога И только потом уже Плешина снова затянулась травой Под окном, конечно, заметно Я жалел, что поступил неосторожно И испортил лужайку Но ведь это под собственным окном Каждый день ходишь мимо Видишь и вспоминаешь А Если же где-нибудь подальше от глаз Во враге, на лесной опушке В придорожной канаве Да господи, мало ли на земле травы Жалко ли ее Ну, высыпали шлак Железные обрезки, щебень Бой стекло, бетонное крошево Ну, придавили Несколько миллионов травинок Неужели такому высшему По сравнению с травами существу Как человек, думайте заботиться О таком ничтожестве, как травинка Трава Трава она и есть трава. Ее много. Она везде. В лесу, в поле, в степи, на горах, а даже в пустыне. Разве что вот в пустыне ее поменьше. Начинаешь замечать, что оказывается может быть так. Земля есть, а травы нет. Страшное, жуткое, безнадежное зрелище. Представляю себе человека в безграничной, бесстрадной пустыне, какой может оказаться после какой-нибудь космической или некосмической катастрофы наша Земля, обнаружившего на обугленной поверхности планеты единственный зеленый росточек, пробивающийся из мрака к Солнцу. Не помню где, в воспоминаниях какого-нибудь революционера я вычитал трогательную историю о травинке, арестанту, заключенному в одиночке Принесли из большого мира стопу книг. Кроме самого рестанта в камере не было ничего живого. Каменные стены, железная кровать, тюфяк, набитый мертвой теперь соломой, табуретка, сделанная из бывшего живого дерева. Ученый человек тотчас прервет меня и скажет, что у плесень в углу тоже есть жизнь, и разные там бактерии в воздухе. Но не будем педантами. Забудем даже про то, что в тюремном тюфяке могли водиться совсем уж живые существа. Будем считать условно, что кроме самого арестанта никакой жизни в камере не было. И вот ему принесли стопку стопу книг. Он стал книги читать, и вдруг увидел, что к книжной странице прилипло крохотное, право же, меньше булавочной головки семечко. Арестант аккуратно это семечко отделил, и положил на лист бумаги. Непонятное волнение охватило его. Впрочем, если вдуматься, то волнение арестанта можно понять. Как дышим воздухом, точно так же бездумно мы обдуваем головки одуванчиков, раздавливаем в пальцах созревшую ромашку, пересыпаем с ладони на ладонь сухое зерно, лузгаем семечки подсолнуха, щелкаем кедровые орешки но в особенной обстановке в безжизненном, как мы условились каменном мешке в оторванности от обыденной жизни планеты Арестант посмотрел на Семечко другими глазами он понял, что перед ним на листе бумаги лежит величайшее чудо из всех возможных чудес и что все это поистине величайшее чудо и в этом еще дополнительное чудо помещается в крохотной и едва различимые соринки. При своем тюремном досуге Арестанту нетрудно было вообразить, что, допустим, оголилась земля и осталось от бывшего пышного изобилия, от роскошного, даже как бы от праздного Зеленого Царства, одно это, последнее, случайно прилипшее к книжной странице Семечко. Ну да, в одной коричневой легковесной шелушинке могут скрываться гигантский сосновый ствол крона, подобная зеленому облаку, и даже впоследствии целая сосновая роща. Или белорозовые яблоневые сады, если взять глянцевое, лаковое, остренькое с одного конца зернышко яблока. Или колосящееся пшеничное поле, если взять столь знакомое всем пшеничное зерно. Но как узнать, что скрывается в семечке, если оно не знакомо нам по своему внешнему виду? Сумев увидеть и понять в семечке великое чудо, наше сознание невольно делает еще один шаг и тотчас натыкается на глухую, абсолютно черную, непроницаемую завесу, отделяющую нас от тайны тайн. Если бы в распоряжении арестанта, обладающего таинственным семечком, были отданы все современные химические и физические лаборатории мира, с их сложными реактивными, утонченными анализами и электронными микроскопами. Если бы эти лаборатории изучили каждую клетку семени, если бы они после клетки добрались потом до молекулы, до атома, до атомного ядра, если бы они даже расщепили все атомы, из которых составлены семя, они все же не сумели бы приподнять черные завесы и не узнали бы, какое растение – какой формы листья, какого цвета, какого вкуса плоды заключено в семечке, так просто лежащем на листе бумаги, перед вопрошающим, но бессильным взглядом человека. Короче говоря, все ученые мира, вооруженные современными знаниями и современной техникой, не смогли бы все равно помочь тому арестанту и прочитать ту программу, которая вложена в семечко. И у которой только две судьбы в этом мире либо погибнуть вместе с семечком при неблагоприятных условиях, либо включиться, прийти в действие, в осуществление, и тогда показать, проявиться и сделаться видимой для простого человеческого глаза. И тогда чудо превратилось бы в повседневность и будни одуванчик, подорожник, ромашка с белыми лепестками. Ядреная морковка или душистый укроп порезать в суп. Завеса остается непроницаемой. Что из того, что мы вмешиваемся в жизнь растения, скрещиваем, создавая всякие черемха вишни, картофели томаты и много всего Мичуринского? Все равно мы манипулируем при этом с видимыми результатами тайной программы, цветами, почками, ветками, а не с самой программой. Зашифрованный надежным шифром. Так радиотехник может уметь починить приемник, хорошо разбираясь в проволочках и гаечках, но ничего не знать о теоретической сущности радиоволн. Так наши пращеры пользовались огнем, не сознавая, что тут происходит соединение веществ с кислородом бурное окисление, сопровождаемое выделением тепла и света. Так мы пользуемся теплом и светом на прополую все еще не зная их конечной, а вернее, начальной сути. Но подобные рассуждения увели бы нас далеко, а главное, совсем развеяли бы ту обстановку романтичности и таинственности, которая создалась в одиночной камере Шлиссимбургской крепости, когда заключенный обнаружил в книге неизвестное случайное семечко. У заключенного не было другого способа разгадать тайну, кроме как посадить семечко в землю и предоставить дальнейшее самой природе. Тюремный ли режим тех времен допускал подобные сантименты, по сговору ли со сторожем, но у арестанта появилась банка с землей. Дрожащими руками человек опустил семечко в землю, и оно тотчас потерялось в ней. Теперь Если бы человек снова захотел отыскать семечко и отдельно положить его на бумагу, то вряд ли ему это удалось. Семечко измазалось в земле, само стало, как земля, слиплось, слилась с остальной массой, относительно огромной, если даже и всего-то земли было там треснутый негодный горшок. В красивой классической легенде узник поливает цветок в темнице своими слезами. В нашем не столь уж романтичном случае, обошлось без слез. Но можно было из своей кружки отдавать немного цветку. Впрочем, пока еще не цветку, а черной земле, хранящей тайну поглощенного ею семечка. Если бы я обладал точными ботаническими знаниями, я написал бы, на который день произошло произрастание семени, и как именно выглядел первый высунувшийся из земли росточек из книжки, прочитанной мною давным-давно и наполовину забытой, явствовало лишь, что семечко, найденное прилипшим к странице, в конце концов проросло, и что это очень обрадовало человека. Да и как могло не обрадовать? Дело было не только в том, что затея удалась, но и в том, что та завеса, которая, как мы предполагали, абсолютно непроницаемая для человека, вдруг прираздвинулась сама собой, показав сокровенное, и чудесное. Чудо, к которому мы так привыкли только потому, что оно происходит вокруг нас всегда в миллионно-миллиардном повторении, но тем не менее, все-таки самое подлинное чудо начало происходить и развертываться на глазах у потрясенного узника, как награда за его внимание и терпение. Первым делом из земли показалось нечто нежно-зеленое и при тщательном рассмотрении без рук, без затрагивания, конечно, Замерла душа. Нечто, собранное в комочек, в щепотку и покрытое прилизанными серебристыми ворсинками, отчего и выглядело вовсе не столько зеленым, сколько серебристым. Счастливый сеятель, если можно назвать счастливым человека, сидящего в тюрьме, но все равно счастливый относительно того маленького дела, о котором идет речь, наверное, наблюдал за развитием растения, как теперь наблюдает иногда замедленная кинокамера, в объективе которой наглядно разворачиваются листья и раскрываются бутоны цветов. Нам приходится следить за растениями рывками, и вот, во-первых, обнаруживается, что серебристый росток подрос еще и развернулся вдруг в два самостоятельных отдельных листа. Листья при этом получились непростые, простые, а встроенные, разрезанные. Три овальных, зубчатых по краям плоскости, сходятся в одной точке, образуя розетку. Можно и так сказать, тонкий стебелек, поднявшийся с земли и дорастая до определенной высоты, расстроился, разбежался на три жилки. Каждая жилка сделалась осью зеленой овальной плоскости. Три жилки – три плоскости, а в целом один тройной лист. Сверху он получился почти темного-зеленого цвета. И если не глянцевый, то, во всяком случае, гладкий. Снизу же матовый, серебристый. Стебелек, вознесший лист над материнской землей, тонкий, круглый в сечении, и весь покрыт мелким нежным пушком. Зачем ему этот пушок, мы не знаем. Растут же другие без пушка. Но, значит, зачем-нибудь нужен. Два стебелька – подняли два листа, подставив тем самым свету две огромные, грандиозные в масштабах посеянного зернышка зеленые плоскости. Эти светоуловители сразу же начали действовать. Сверхсложная и сверхточная химическая лаборатория заработала на всю мощь. Вскоре двух светоулавливающих плоскостей оказалось мало и были выставлены еще две дополнительные плоскости. Потом появился и быстро перерос все растение еще один тонкий стебель. Однако он не торопился увенчивать себя листом, но разделился на два отдельных, еще более тонких стебелька. На конце каждого из них возникла по островерхой зеленой шишечки, очень похожих на миниатюрные церковные луковки. Эти луковки-маковки росли не по дням, а по часам, набухали, что-то распирало их изнутри. Словно некие гномы под землей, день и ночь работали насосами, нагнетая подземную силу и в листья, и в стебель, и в островерхие шишечки. И вот стебелек держится прямо, не сгибается и не никнет. Огромные зеленые плоскости, сочные и потому безусловно тяжелые, держатся горизонтально, они повисают, как тряпки. Островерхие шишечки раздуваются. Итого, гляди, лопнут Настал день Когда шифчатые бутончики Действительно не выдержали внутреннего напора Лопнули И два ослепительно белых цветка Озарили сырую тюремную камеру Напрасно было богадать бы И спрашивать Где взяло растение Такой нежный и белый материал Как оно сумело соткать Такие чистые и тонкие лепестки По пяти на каждом цветке где взяло оно яркого желтого материала на круглую шишечку в середине цветка и на крохотные булавочки, натыканную в эту шишечку со всех сторон. Сравнительно с самим собой семечко подняло эти цветы на головокружительную высоту, если учесть, что стебель у куста лесной земляники около 20 сантиметров, а семечко земляничное в одном миллиметре уложится не 4 или раза. Значит, цветок цветком, кустик кустиком, но больше всего это похоже на мощный зеленый взрыв неведомой энергии, сконцентрированный и сжатый, до времени упакованный, весьма экономную портативную упаковку в мельчайшего семени. Кустик был красив, а вернее сказать, прекрасен. Два листа, протянувшихся горизонтально, держались почти около земли. Три стебля росли прямо вверх и поддерживали там каждый по листу. И еще один стебель держал два белых цветка. Все вместе радовало глаз законченностью, стройностью и той разумностью, которая не поддается анализу и объяснению, но которая воспринимается тем не менее человеком, может быть потому, что и сам он содержит в себе частицу все той же разумности – А вернее, и является ее частицей Откуда не возьмись, проклюнулся И быстро вытянулся новый гибкий стебель Значительно тоньше остальных Снабженный на конце утолщенницем. Этот стебель не стремился держаться прямо В нем не было жесткости Которая позволила бы потом держать лист или цветок Он вытягивался в длину Но все время тяготел к земле Словно искал соприкосновение с ней Сколько не гадал терпеливый наблюдатель Что разовьется из утолщения На конце этого нового Странно ведущего себя стебелька Цветок или лист Ничего не выходило Чем длиннее вытягивался стебель Чем дальше вносил он от куста Свою утолщенную головку Тем настойчивее искала головка Желанной влажной земли Но витала она в бесплодной пустоте Потому что в поисках земли Стебель унес ее за пределы той банки Или того горшка, где расцвел коренной куст И ежели новоявленный садовод Догадался подставить под шарищую в пустоте Округлую головку новую банку с землей То она дотронулась бы на нее Раздвинула бы наружные комочки Вонзилась вглубь земли Пустила бы корни Так растение, преодолев свою корневую прикрепленность к одному месту, сделало шаг в пространстве. Шаг небольшой, но зато надежный. Конечно, шагнуло растение и тогда, когда сумело прикрепить свое семечко к нижней странице, и когда книгу увезли, может быть, за тысячу верст от того места, где семечко вызрело, и передали в тюрьму, а оно все ждало своего часа, и, как трудно это понять, Могло бы ничего не дождаться Но это даже не шаг А целый космический перелет Правильно ли написать о растении Что оно сумело прилепить свое семечко Несознательно же оно его прилепило Да Но зачем оно вырабатывало Сложную, сочную, ароматную ягоду Только за тем, чтобы этой ягодой Кто-нибудь напитался Проще всего, если склюет птица Тогда путешествие на крыльях Птица уронила бы семечко, пролетая над лесом И это был бы для растения тоже шаг в пространстве Собственно, на птицу и был основной расчет А вовсе не на книжную страницу Но так же, как у людей Бывают, оказывается, и у семян Необыкновенные, приключенческие Прям-таки фантастические судьбы Например, пролежать 40 веков в гробнице египетского фараона а потом прорасти в парижской лаборатории. Согласимся, что и наша семечка постигла именно такая приключенческая судьба. Но растение полно реализма. Оно не доверяет случаю. Романтика ему ни к чему. Оно выбрасывает гибкий стебель с шишечкой на конце и в 10-20 сантиметрах от себя укореняет новый куст. На птицу надейся, а сам не плашай. Маленький шажок, но зато надежный. Арестант, в своих изданных последствиях и воспоминаниях, утверждал, что у него в жизни ни до тюрьмы, ни в тюрьме, естественно, ни после тюрьмы не было радости более полной и острой, нежели та, которую подарила ему земляника, выросшая в разбитой плошке. Глоток воздуха, когда человек задыхается, Зеленая живая травинка Когда человек Совсем отрезан от природы А вообще-то трава Скобли ее ножами бульдозеров Заваливай мусором Заливай горячим асфальтом Глуши бетоном Обливай нефтью Топчи, губи, презирай А между тем Ласкать глаз человека Вливать тихую радость в его душу Смягчать его нрав Приносить успокоение и отдых Вот одно из побочных назначений всякого растения и в особенности цветка. Какой-то восточный мудрец учил, если хочешь быть здоровым, как можно больше смотри на зеленую траву, на текущую воду и на красивых женщин. Некий практик захотел уточнить, нельзя ли ограничиться только третьим, а травой и водой пренебречь. «Если не будешь смотреть на зеленую траву и текучую воду, на женщин не захочется смотреть само по себе». Так ответил мудрец. Лежать на траве, опуститься, опрокинуться навзничь, раскинуть руки. Нет другого способа так же плотно утонуть и раствориться в синем небе, чем когда лежишь на траве, улетаешь и тонешь сразу, в тот самый миг как только опрокинешься и откроешь глаза. Так тонет свинцовая гирька, если ее положить на поверхность моря. Так тонет напряженный воздушный шарик, ну, скажем, метеорологический зонд, когда его выпустишь из рук. Но разве есть у них та же стремительность, та же легкость, та же скорость, что у человеческого взгляда? когда он тонет в беспредельной синеве летнего неба. Для этого надо лечь на траву и открыть глаза. Еще минуту тому назад я шел по косогору и был причастен разным земным предметам. Я, конечно, в том числе видел и небо, как можно видеть его из домашнего окна. Из окна электрички, сквозь ветровое стекло автомобиля, Над крышами московских домов, в лесу, в просветах между деревьями, И когда просто идешь по луговой тропе, по краю оврага, по косогору. Но это еще не значит видеть небо. Тут вместе с небом видишь и еще что-нибудь земное, Ближайшая, какую-нибудь подробность. Каждая земная подробность Оставляет на себе частицу твоего внимания, Твоего сознания, твоей души. Он тропа огибает большой валун, Вот птица спорхнула из можжевелового куста, Вон цветок сгибается под тяжестью труженика-шмеля, Вот мельница, она уже развалилась, Ты идешь, а окрестный мир снабжает тебя информацией. Эта информация, по правде говоря, неназойлива, не, не угнетающая. Она не похожа на радиоприемник, который ты неволен выключить, или на газету, которую утром ты не можешь не пробежать глазами, или на телевизор, от которого ты не отрываешься, в силу охвативший тебя под влиянием все той же информации, апатии. Или на вывески, рекламы и лозунги, которыми испещрены городские улицы. Это иная, очень тактичная, я бы даже сказал, ласковая информация. От нее не учащается сердцебиение, не истощаются нервы, не грозит бессонница. Но все же внимание твое рассеивается лучами от одной точки ко многим точкам. Один лучик к ромашке, Не погадать ли на старости лет, и тут далеко уводящая цепочка ассоциации. Второй лучик к березе, Чета белеющих берез. Третий лучик к лесной опушке, Когда в листве сырой ржавый. Рябины заолеет гроздь. Четвертый — к летящей птице. В сердце летящая птица, В сердце щемящая лень. И пошла лучица, дробится душа, Не скудея, не истощаясь от такого дробления, Но все же и не сосредоточиваясь От многих точек к одной, Как это бывает минуты творчества, В минуты, вероятно, молитвы да еще вот когда останешься один на один с бездонным небом. Но для этого надо опрокинуться в летнюю траву и раскинуть руки. Между прочим, хватит у неба глубины для тебя и в том случае, если по небу будут неторопливо и стройно двигаться белые полчища облаков, или если эти облака будут нежиться в синеве подвижно. Но лучше, конечно, чистая синяя бездна. Лежишь на траве, купаешься в небе, Летишь или падаешь. Дело в том, что ты и сам потерял границы. Ты стал с неба, а небо стало с тебя. Оно и ты стали одно и то же. Не то летишь, возносясь, И это полет по стремительности равен падению. Не то падаешь И это падение равно полету У неба не может быть ни верха, ни низа И ты это, лежа в траве, прекрасно чувствуешь Цветочная поляна — мой космодром Жалкими представляются отсюда С цветочной поляны, где гудит только шмель Бетонированные взлетные дорожки На которых ревут неуклюжие металлические самолеты Они ревут от бессилия. А бессилие их в том, что они не могут и на одну миллионную долю процента утолить человеческую жажду полета, а тем более его жажду слиться с простором неба. Вот, допустим, прозой пересказываю к случаю свое давнее стихотворение «Ты не в силах больше терпеть. Ты жил на земле, и Иисус сладой смотрел на белые плывущие облака». Вся твоя сущность тянулась ввысь. Улететь в небо, раствориться в нем. Что может быть желание, слаще? Сутрочно отсчитываешь ты 30 рублей, нетерпеливо топчешься у весов, где сдают чемоданы, потом около трапа, по которому поднимаются в самолет. Скорее садишься в кресло. Уши твои забивает грохотом. Каждая твоя клетка неприятно и болезненно вибрирует вместе со стенками самолета. Ну что же, вот она, твоя синь, вот они, твои облака, скопление сырости и тумана. По стеклу иллюминатора бегут бесконечные капельки воды. Около желудка тошнотворно сжимает. Назовите мне человека, который, летя в самолете, Вожделенно смотрел бы вверх, на небо А не вниз, на землю Внизу между тем лес Больше похожий на мох Речка, словно серебристая нитка Около речки зеленая поляна Какая-то букашечка там среди поляны Человечек Он лежит на траве, раскинув руки И смотрит вверх «В небо! Господи! Скорее туда, на землю, где трава и цветы! Лечь и раскинуть руки!» Моряки, как бы они ни тосковали по морю, хорошо знают, что море прекрасно только тогда, когда у него есть берег. Человек сам как трава, как растение, на которое извечно действуют две противоположные силы. Тяжести, привязанности, прикрепленные к земле И стремление вверх, полета, роста У прорастающего семени появляются два ростка Один неукоснительно стремится вниз, а другой к верху Один превращается в корни, которые все глубже будут взрываться в землю Другой в стебель а то и в ствол, который будет тянуться выше в небо. С одной стороны, растение тянет к себе центр Земли, а с другой стороны – центр Солнца. Поэтому растение не обвисает, подобно мертвому бесчувственному шнуру. Пока оно живо, то есть пока оно способно подвергаться воздействию внешних космических сил и воспринимать их, оно будет натянуто в пространстве. Оно растягивается в противоположные стороны двумя, казалось бы, враждебными, а на самом деле согласованно действующими силами. Как хмель, украшающий дачную террасу, растет вдоль шпагатных струн, натянутых для него человеком, так всякая травинка, всякий стебель и ствол растут вдоль незримого силового луча, натянутого между двумя точками – Центром Земли и Центром Солнца. Скажут, но бывают же кривые, изогнутые стебли. Где же их скольжение по прямому лучу? Где же их стремление к свету? Где же их прямизна? Отвечу, прямизна их в стремлении. Все они рождены, чтобы быть и расти прямыми. Однако внешние, и случайные, Привходящие, чаще всего механические силы Заставляют их сворачивать с прямого пути И все же, если взглянуть на искривленный Но уродливый стебель, ствол Нетрудно заметить, что может быть он И искривился только для того Чтобы обойти внешнее грубое препятствие А потом снова подчиниться лучу Кроме того, в его стремлении вверх таится глубокое с трагическим оттенком противоречия. Чем больше стебель растения подчиняется тяготению вверх, чем длиннее, выше он становится, чем больше строительного материала приходится ему употреблять, строя самого себя, тем он становится тяжелее в самом земном и вульгарном смысле этого слова. Стебель начинает сгибаться в дугу. Жизнь принимает характер борьбы — Она протекает отныне между поползновением и порывом. Береза стремится кверху, а ветви ее свисают вниз. Налившийся ржаной колос сгибает в лебединую шею прямой, как стрела, целеустремленный стебель. Созревшие яблоки не только сгибают, но и ломают сучья. Возьмем уже упомянутый хмель. Вся жизнь его является примером титанической непрерывной борьбы между присмыканием и полетом. В Дедовом саду был уголок между двором и старой рябиной, где водился хмель. Строго говоря, ему был отведен даже не уголок сада, а участок тына протяженностью в 10 шагов, по которому он и завивался из года в год. Тын в этом месте был нарочно сделан в два раза выше, Нежели по всему остальному саду Кажется, дед устанавливал здесь Еще и дополнительные высокие колья Чтобы было хмелю куда расти Хмель живописно украшал деда в сад Рядом с ним стояли пчелиные улья Так что уже здесь невольно и случайно Пока соседствовали хмель с медом Предназначенные впоследствии друг для друга Соединялись они в бочонке В котором варилась кумушка Медовая, хмельная от слова «хмель» «брага». Хмель этой «браги», по общему мнению всех многогодных гостей, бил в двух направлениях – и в ноги, и в голову. Голове он придавал легкость и веселость, а ногам – тяжесть и неподвижность. Головой словно вскочил бы и плясать, порхать с платком по просторным и чистым половицам, а ноги невозможно сдвинуть с места и оторвать от пола. Неужели, думаю я теперь, неужели два своих состояния, две своих крайности, тяжелую удручающую пресмыкаемость и легкость, граничащую с полетом на 18 восемнадцатиметровую высоту, хмель сообщает потом и нам, и мы говорим его именем. Хмель, хмельной, «Захмелел», «Хмельная голова», хмелю, «Похмелье». Дедов сад постепенно нарушался. От прежнего протяженного тына остался только тот его десятишаговый отрезок, где вился хмель. Когда я стал возобновлять дом и сад, то новый забор провел, отступя на три шага от старого. И вот внутри сада Получилось у меня весьма живописная, декоративная, как сказали бы теперь, гнилушка, все еще напоминавшая своим видом старый тын. Вокруг этой реликвии густо разрослись хмелевые лианы. Надо бы этот обломочек старого сада оберегать и хранить, но он, как и все остальное в саду, был пущен на произвол судьбы, и однажды зимой, под тяжестью снега, Рассыпался, теперь уже на оформленные гнилушки. Оставалось их собрать и сжечь в печке. Когда собирали остатки тына ранней весной, хмель сидел, затаившись в земле, ведь он каждый год вырастает заново. Мы как-то и забыли про него, пока он сам не напомнил нам о себе, превратив заросли малины в одну непролазную зеленую мочалку. С какого бы конца не подошел Куда бы ни протянул руку за малиной Всюду натыкаешься на хмель Он расползался от того места Где раньше стоял тын Во все стороны Цепляясь за все на своем пути И все ему было мало Окончание каждой ползущей зеленой змеи Было ищущим, шарящим И что поразительнее всего Смотрящим вверх Ползет по земле а смотрит в небо. Пришла идея украсить кмелем ту часть дома, которая выходит в сад. Сказано, сделано. Впрочем, чтобы сделать это, надо было ждать либо поздней осени, либо ранней будущей весны. И вернее всего весны, когда кмель еще не вырос в длинные змеи, но уже проклюнулся из земли и обозначил себя. Видно, где врезать в землю острый железный заступ, Вот еще одно обстоятельство в жизни Хмеля. Каких бы ни достиг похвальных результатов за лето, на какую бы ни вскарабкался высоту, на будущий год все приходится начинать сначала. Но неправда, не совсем напрасно прошел год, в земле выросли на какую-нибудь толику, пустили новые отростки, укрепились еще больше толстые, глубокие корневища. За этими корневищами мы и пришли теперь с острым заступом. Раздвинув стебли малины, мы увидели, как из черной перегнойной земли высовываются тут и там острые, сочные, яркие ростки хмеля. Мы стали обкапывать землю вокруг побегов, и лопата вскоре наткнулась на древовидные, толщиной низрукули, еще при дедушке росшие корни. Хмель угнал их в землю на трехметровую глубину, И мы не пытались, конечно, выкорчевывать хмель со всеми его корнями. Мы брали обрубки корневищ, горизонтальные, с тремя-четырьмя вертикальными ростками на них, и укладывали эти обрубки в землю, вдоль бревенчатой стены нашего дома. Ложи для этих обрубков мы сначала выстилали перегнойной землей из того же малинника, из того же места, откуда взяты были обрубки. Первый год пересаженный хмель болел. Побеги он выпустил тонкие, хилые, листья мелкие, а вскоре на него набросилась тля. Эта травяная вожь, как и человеческая, набрасывается на больных, хилых, съедаемых тоской или другим душевным недугом. На второй год, переболев и освоившись на новом месте, хмель показал свою силу. И Я наблюдал за ним. Уже с первых шагов ему приходилось решать дополнительную задачу по сравнению, скажем, с близкорастущими одуванчиками и крапивой. У одуванчика есть, наверное, свои, не менее сложные задачи, но все же на первых порах ему нужно просто вырасти, то есть создать розетку листьев и выгнать трубчатый стебель. Влага ему дана, солнце ему дано, а также дано и место под солнцем. Стой на этом месте и расти себе. Наслаждайся жизнью. Другое дело у хмеля. Едва-едва высунувшись из земли, он должен постоянно озираться и шарить вокруг себя, ища, за что бы ему ухватиться, на какую бы опереться надежную земную опору. На молодом побеге хмеля больше всего заметно действие тех сил, о которых говорилось немного раньше. Естественное стремление всякого ростка расти вверх преобладает и здесь. Но уже после 50 сантиметров жирный тяжелый побег льнет к земле. Получается, что он растет не вертикально и не горизонтально, а по кривой, по дуге. это упругая дуга – Может сохраняться некоторое время. Но если побег перевалит за метр длины И все еще не найдет, за что ухватиться, То ему волей-неволей придется лечь на землю И ползти по земле. Только растущая, ищущая часть его Будет по-прежнему и всегда нацелена к верху. Хмель, ползя по земле, Хватается за встречные травы Но они оказываются Слабоватыми для него И он ползет, присмыкаясь Все дальше Шаря впереди себя чутким кончиком Что делали бы вы Очутившись в темноте Если вам нужно было бы Идти вперед И нашарить дверную ручку Очевидно вы стали бы совершать Вытянутой рукой Вращательное шарящее движение То же самое Делает растущий хмель Его шершавый, как бы сразу прилипающий кончик Все время совершает, продвигаясь вперед или вверх Однообразное вращательное движение по часовой стрелке Если попадется по пути дерево, телеграфный столб, водосточная труба Нарочно подставленный шест, любая вертикаль, нацеленная в небо Хмель быстро, в течение одного дня взлетает до самого верха, а растущий конец его снова шарит вокруг себя в пустом пространстве. Не выяснен вопрос, чувствует ли хмель возможную опору на некотором расстоянии и ползет ли в ее сторону. Есть предположение, подтверждаемое практикой, что побеги хмеля ползут по земле предпочтительнее в сторону близко расположенных опор. Во всяком случае, Когда мы натянули на наш дом параллельными струнами шпагат, и когда хмель, немедленно воспользовавшись нашей помощью, полез по нему с проворностью матросов, крапкающихся по вантам, все же некоторые побеги, успевшие отклониться от стены, мне пришлось пригибать к шпагату и как бы показывать этот шпагат побегам, подобно тому, как слепых котят тыкают мордочками в соски матери. Доростя до крыши, Ветви хмеля начали шарить вокруг, но натыкались лишь друг на дружку. Они сплетались, перепутывались, свисали беспорядочными праздными кудрями. Силы еще были, а высоты больше не было. Хмель залезал во все щели, в неплотно прикрывающиеся окна, под застреху, подтесывая обшивку. Один побег я с самого начала не захлестнул на шпагат, и можно было наблюдать, как он, бедняга, день за днем пластается, ковыляет, ползет по земле, обременённый собственной силой, собственной тяжестью, как он вынужден переползать и тропинку, и лужайку, и помойку, и пора бы уж жизнь не мощь и отказаться от цели. Но самая нежная, самая чувствительная часть – Зеленой шершавой змеи все время продолжало быть на чеку, все смотрело вверх, в синее теплое небо, в высоту, по которой так тосковало все растение в целом. Этот хмель напоминал человека, приползающего гиблую трясину, и почти уже засосанного ею. Тело его увязает в воде и грязи. Но голову он из последних сил Старается держать над водой И взгляд его, полный тоски Устремлен кверху. верху Я бы сказал тут, кого еще мне напомнил этот хмель Если не было бы опасности переключиться От невинных заметок о траве В область психологического романа Достаточно сказать, что вот лежу я на траве И каждая моя клетка льнет к земле И, между прочим, блаженно, радостно льнет. А какая-то иная часть моя рвется в синюю бездну. Да, я ползаю, погрязаю и присмыкаюсь, Но самое лучшее во мне, Самое ищущее и чуткое, Всегда нацелено вверх. И, может быть, это лучшее и чуткое Нашарит еще какую-нибудь опору. И тогда недорастраченные силы устремятся в последнем рывке завоевывать зыбкую высоту, которой жажду. Вчера я пересказал слух соображения насчет двух сил, действующих на растение и растягивающих его вверх и вниз. Слушательница, моя дочь, получившая уже достаточное количество двоек по физике, чтобы задавать осмысленные вопросы, спросила. Следовательно, У растения есть точка, где эти силы уравновешивают одна другую и на которую не действуют никакие силы. Наверное, эта точка испытывает состояние невесомости и блаженства. Неужели такая точка на растении никак и ничем не обозначена? Может быть, именно в этой точке на растении возникает цветок. Итак, лежать на траве. Но почему именно на траве? Что же, если не нравится, ложитесь на пыльную дорогу, на кирпичи, на обрезки железа, на кучу минерального удобрения, на сучковые доски. Можно, конечно, расстелить на земле плащ, но я бы советовал на траве. Эти минуты сделаются, может быть, лучшими, памятными минутами вашей жизни. Недавно я ездил в Белоруссию. Янка Брыль и Пимен Панченко привитили меня в Минске и решили показать мне хоть немного родную землю. Они раздобыли на три дня казенный автомобиль, и мы помчались на запад. Поездка захватила три области – Минскую, Брестскую и Гродненскую. Мы обошли кругом озера Свитесь и любовались сквозь прозрачную воду его белым песчаным дном. У лесничего в погребе мы пили квас из березового сока. Мы сидели на берегу Немана в предвечерней тишине и видели, как болтыхнулся жерех в десяти метрах от нас. Мы осмотрели несколько закрытых полуразрушенных церквей, Мы обедали в Новогрудке ядреной редиской и щами из свежего щавеля. Мы ночевали в Любиче, в тихой деревенской гостинице. Мы осмотрели замок радзевилов в несвеже, а также прекрасный радзевиловский парк, где меня поразила необыкновенная высота самых обыкновенных деревьев берез, лип, дубов, вязов и даже рябин. В костеле В подвалах костела мы осмотрели фамильный склеп Радзивиллов около города Мир старое название мы любовались восстанавливаемыми руинами замка и зарослями шиповника, омывающими руины подобно розовому прибою мы побывали на родине Адама Мицкевича и взбирались на так называемый курган бессмертия который насыпали поляки принеся сюда землю в горстях со всех уголков своей страны Наконец, мы просто ехали три дня по красивой земле Белоруссии. Янка Брыль, как инициатор поездки и как уроженец тех мест, все время говорил нам с Пименом Панченко. «Ну что, какова земля? С вас за такие виды надо бы брать по гривеннику с каждого километра». Таким образом, определилась шутливая цена окрестным пейзажам. Иногда Янка Брыль уточнял, когда попадался очень яркий луг, дело было в июне, или очень красивый изгиб реки. За этот километр я с вас возьму по 40 копеек. Иногда мы сами, восклицая, опережали хозяина. За этот километр даем рубль. Между тем разговаривали, вспоминали, делились мыслями, признавались в желаниях и мечтах. Так, например, Янка Брыль вдруг сказал Хотите, верьте, хотите, нет Лет 20 уже мечтаю полежать во ржи И зачем дело? Да вы сами-то когда лежали в последний раз? Давно, не вспомнишь когда Так же и я, то одно, то другое Большая часть жизни проходит в городе В поездах, в самолетах, в гостиницах Считаем, что важнее просидеть три часа на собрании или в ресторане, нежели пролежать эти часы во ржи. Проходят годы, а мечта остается мечтой. Она все отодвигается. Думаешь, ничего, успею. А потом инфаркт, инсульт. Не дай бог прихватит рачок и прощай рожь навсегда. Мы ехали в это время по узкой полевой дороге, а справа и слева от нас колыхалась высокая, почти уж цветущая рожь. Должно быть, потому и зашла о ней речь. «Может быть, не надо больше откладывать?» – робко посоветовал я. «Отойди на 20 шагов от дороги и ложись». «Разве я об этом говорю?» – удивился и даже обиделся Янка Брыль. «Разве так нужно лежать, ржи? Чтобы я лежал, а вы сидели в машине и ждали? И поторапливали меня? Ну, скоро ли, наверное, уж належался?» «Я знаю, что воржи так не лежат. Но все-таки, если 20 лет не удавалось, то, может быть, лечь хоть на 3 минуты? А вы?» «Что мы? Ляжем тоже». Машина остановилась Трое взрослых Более того, пожилых людей Пошли в тихую зеленую рожь Расходясь веером Чтобы отдалиться на несколько шагов друг от друга Потом я опрокинулся на спину И в мире не осталось ничего Ни друзей, ни машины Ни Белоруссии, ни Москвы Высоко в небе Почти не склоняясь надо мной стояли колосья. Внизу, где я лежал, был микроклимат и микромир. Он состоял из зеленого полусвета, прохладной тишины, свежести, пахнущей молодой сочной рожью. Гораздо выше меня, в тех сферах, где находились колосья, струился легчайший ветерок. Его не хватало на то, чтобы шевелить сами колосья, но трепетали на вытерке пыльники – продолговатые серые мешочки, как бы приклеенные колосьям. На каждом колосе их было по десять, а то и больше, и все они трепетали, вытягивались в одном направлении, и можно было предугадать, как через день-другой из них полетит пыльца, и ветерок будет развеивать ее, оплодотворяя все это поле. Конечно, не о таком минутном лежании во ржи мечтал поэт Ян Кабрыль. То, что он пишет прозу, не имеет значения. Конечно, это было эрза слежание во ржи, суррогат. Однако суррогатными были лишь наши обстоятельства, а рожь была настоящая, и утро было настоящее, и жаворонок над нами, один на всех нас троих, был самый подлинный, неподдельный жаворонок. «Рожь доказала нам свою власть и силу». Вечером, подъезжая к Минску, стали вспоминать весь проделанный путь. Замки, озера, реки, города, деревни, костелы, склепы, рестораны. «Объявляется конкурс. Давайте оценим по нашей шкале не километры, а отдельные эпизоды путешествия. Что поставим на первое место?» «Рожь!» – воскликнули мои друзья – Рожь, лежание во ржи и песню Жаворонка над нами. Цена 100 рублей. На втором месте оказалось озеро Свитесь. Барахвостов. Копаясь в старых записных книжках эпохи своего студенчества. Случайно наткнулся на высказывание Лукреции о травах Посылаю, может сгодиться Кроме того Почему распускается Роза весною Летом же зреют хлеба Виноградные осенью грозди Не иначе как потому Перевод, конечно, хреновый Хотя издание Академии Что когда в свое время сольются Определенных вещей Семена Лукреции о природе вещей Без дождей ежегодных в известную пору Радостных почва плодов Приносить никогда не смогла бы. Да и природа, Живых созданий корму лишивши, Род умножать свой И жизнь обеспечить была бы не в силах. Там же. В самом начале травой всевозможной И зеленью свежей Всюду покрылась земля изобильно, Холмы и равнины, зазвенили луга, сверкает цветущим покровом там же. Володя, я сейчас занимаюсь повторением пройденного. Перечитываю свои записные книжки. В них я наткнулся еще на античную траву. Правда, не такую древнюю, как у Лукреция, но все же. Это Овидий. Вот что он писал в своих буколиках и георгиках. «Мальчик прекрасный, сюда, опреди. Тебе лилии в полных нимфы корзинах несут, Для тебя белоснежной наядой бледных фиалок цветы, Фиалок цветы перевод не ахти, но это не я, а шервинский, И высокие сорваны маки, Травы, что мягче, чем сон, И источники, скрытые мхом, И осенивший редкую тенью зеленый кустарник, Вы защитите от зноя стада, Там же Высохло поле Трава, умирая от порчи воздушной Жаждет Там же Прежде всего Выбирай для пчел Жилище и место, что недоступно ветрам Затем, что препятствует ветры Пищу к дому нести Где ни овцы Ни козы бадалки Скоком цветов не сомнут Где корова, бредущая полем Утром росы не стряхнет, и поднявшихся трав не притопчет. Там же. Еще немного античности. Спорить давай, кто скорей? Сорняки из души я исторгну, или же ты из полей? И кто чище, Гораций или поле? Квинт Гораций флаг, полное собрание сочинений. Вот пасут пастухи, жирных овец стада, Лежа в мягкой траве, тешат свирелью слух там же. Вот в чем желания были мои. Необширное поле, садик, От дома вблизи непрерывно текущий источник, К этому лес небольшой. Во время любви поднимается температура. В особенности это происходит у тех растений, которые цветут пышными крупными цветами. У Виктории Регии, у Магнолии, например. В белых, бело-розовых брачных одеждах, величественные, роскошно раскрывшиеся навстречу неизбежному и самому главному, одурманивающие воздух вокруг себя крепкими ароматами. Эти царицы, эти клеопатры, эти жрицы любви распаляются настолько, что температура внутри цветка получается на целых 9 градусов выше температуры окружающего воздуха или температуры того же цветка, но только в спокойном состоянии. Но и у самого скромного цветочка, у любого из наших луговых, лесных, полевых цветов, все равно наступает возбуждение, сопровождающееся повышенной температурой, пусть и не такое бурное, как у тропических красавиц. Выражение насчет любви у растений звучит на непривычный слух вульгарно, как метафора, либо поэтическая вольность. Существует даже термин «антропоморфизм», то есть приписывание животным и растениям человеческих свойств И человеческих чувств. Однако дело не в антропоморфизме, но в истинной сути происходящего. Возьмем несколько разных пар, то есть несколько женских и мужских особей, соединяющихся велением закона жизни. Их соединение принято называть любовью. Испанец поет серенады своей возлюбленной, дерется из-за нее на шпагах, Пробирается по шелковой лестнице в заветное окно. На встречу ему тянутся нежные руки возлюбленные. Страстный шепот, объятия, любовь. Жених и невеста приезжают из ЗАГСа. Свадебный пир, провозглашение здоровья, песни и пляски. Потом молодые остаются одни: Страстный шепот, объятия. Любовь Воображение и память подскажут нам десятки и сотни известных хотя бы из литературы и других видов искусства любовных пар. Влюбленные разлучающиеся, гибнущие, упивающиеся счастьем, путешествующие, ревнующие, изменяющие, раскаивающиеся. Влюбленные на балу, в церкви, в театральной ложе, в корчме на берегу моря, в уединенной хижине, на войне, на службе, на трудовой вахте. Какое нагромождение событий, переживаний, восторгов, слез, надежд, ожиданий, разочарований, взаимных упреков, встреч, прежде чем влюбленные останутся одни и обнимут друг друга. Любовь. Два огромных тяжелых лося сходятся в поединке. Самка ждет в стороне, независимо пощипывая траву. Два лебедя, два волка, два зубра, он и она. Двое сходятся, чтобы из двух разродненных единиц образовать пару. В книге о дельфинах написано, что любовное желание у дельфина-самца возникает после того, как самка несколько раз дотронется до него своими ластами. Все это очевидно, тоже любовь. Может быть, внешняя надстроечная сторона тут проще, чем в случае с испанцем, поющим серенады, звякающим шпагой и карабкающимся по шелковой лестнице. Или чем в случае с Карениной и Вронским. Или чем в случае с Дубровским и Машенькой Троекуровой. Но, с другой стороны, был я однажды в доме отдыха. Десятки пар разбредаются после кино по обширному темному парку. И не слышно ни серенад, ни... Ни звяка, ни шпак. Внешняя сторона события может быть очень разной. Назвать остров или пролив именем любимой женщины и взять женщину, не поинтересовавшись, как ее зовут. Посвятить женщине поэму и дать ей рубль. Преодолевать ради нее тысячеверстные расстояния и не проводить до троллейбусной остановки. Застрелиться из-за женщины и обложить ее матом. Совершают государственные карьеры, становятся великими художниками, производят грандиозные ограбления, поют песни, спиваются, изменяют отечеству Андрей и Тараса Бульбы, попадают в руки врагов, какого-нибудь атамана в кинофильме ловят непременно, когда он идет к женщине. Тысячи романов уже написаны, тысячи еще будут написаны, и все это называется любовью, вернее, внешней, событийной, декоративной, надстроечной части любви. Потому что ученые говорят, и в частности наш великий ученый Тимирязев, что брак на всех ступенях органической лестницы, начиная водорослью и кончая человеком, представляет одно и то же явление – это слияние двух клеточек в одну. Я уж думаю... Иногда вырисовывается странное, фантастическое предположение. А может быть, реально в основе и существуют-то на Земле эти самые половые клетки. Может быть, они-то, а ведь они живые организмы, и есть основное, реальное население мира. Эти существа умеют создавать для себя очень сложные обиталища, которые, кроме удобств, еще и обеспечивают им практическое бессмертие, ибо обиталища время от времени отмирают и истлевают, а половые клетки вместе с генами и хромосомами продолжают существовать во времени и пространстве, воссоздавая себе все новые и новые обиталища. Но оставим шутки и вернемся к неоспоримой истине. Любовь у человека, любовь у дельфина и любовь у цветка по своей сокровенной сути ничем не отличаются друг от друга, Она есть соединение двух половых клеток. Вокруг этих клеток, вокруг факта их соединения существует разный антураж. Чем дальше от них, тем антураж различнее, похожие, Но чем ближе к самому непосредственному соединению их, тем различие все больше утрачивается. Скакание на тройках, тайное венчание в ночной сельской церкви, Игры двух подвижных существ в теплой морской воде, утонченное ароматное цветение ночной фиалки – это все еще как будто далеко одно от другого. Но все равно дело сквозь любовную шелуху должно идти к двум клеткам, и чем ближе оно к ним будет подвигаться, тем общее, однороднее, похожее будет становиться любовь. А все эти тройки, игры, благоухания останутся позади – осыпятся сами собой. У цветка это произойдет весьма наглядно, когда осыпятся лепестки, в других случаях не так уж буквально изримо. Дело закончится прикосновением, соединением и слиянием. Причем, как утверждает Тимирязев, сущность этого явления, химизм этого процесса для нас почти неизвестен, почти употреблено ученым из осторожности. Зато все ученые сходятся на том, что каков бы ни был этот процесс, в нем нет никакой принципиальной разницы. Но если это так, а это так, то нет и никакого иносказания, никакого антропоморфизма в том, что мы употребляем слово «любовь» применительно к растению, к цветку. Напротив, может быть нужно идти в приписывании качеств и свойств от цветка к человеку? Да мы так и делаем на каждом шагу отнюдь не называя это фитоморфизмом. Такого и слова-то не существует в человеческом языке. Сейчас оно впервые появилось, написанным на бумаге. Но разве мы не говорим о какой-нибудь женщине, что, полюбив, она расцвела? Или разве мы не говорим о женщине, что она преждевременно увяла? Или разве мы не говорим о подрастающем поколении молодо зелено, не называем его порцелью, не называем кого-нибудь пустоцветом. И разве то, что мы называем человеческой любовью, вся событийная сторона любви, не есть цветение нашей души? И как вернее сказать, цветок ли расцветает подобно душе влюбленного человека, или душа влюбленного раскрывается и расцветает подобно цветку? Цветение души проявляется в поступках. Мужчина становится ласковым, нежным, предупредительным. Он приглашает ее в кино, на футбол, на хоккей. Он начинает лучше учиться или работать. Он следит за своей внешностью. Он томится, грустит, улыбается, ликует. Все это, если брать не отдельного влюбленного антропоса, а человека как такового, должно найти себе обобщенное выражение, должно проявиться в каком-нибудь локальном образе. И оно действительно перерастает и воплощается в слово и в музыку. Слово и музыка – вот обобщение цветения человеческой души. Лунная соната, «Я помню чудное мгновение», «Сонеты Петрарки». Но разве цветок менее удачное, менее яркое и выразительное обобщение того же самого? Ни поэт, ни живописец, ни музыкант – не нашли бы столь образного, столь лаконичного и, главное, столь наглядного выражения своей любви, как если бы они воплотили ее в живой благоухающий цветок и, показав людям, заявили «Вот какова моя цветущая душа! Вот какова моя любовь!» И люди изумились бы и были бы потрясены, потому что ничего прекраснее и чище цветка нет и быть не может. Подсознательно мы так и делаем, даря своим любимым цветы. Разве мы не передаем вместо намека на то, что и я, мол, и у меня, мол, в душе, и моя, мол, любовь, похожа на этот цветок, приближается к нему? Украсить землю цветами – это значит украсить ее любовью. Когда бы созвали самых великих художников и сказали им, что существует во вселенной голый серый камень, и что нужно украсить его разнообразно и одухотворенно, с тем, чтобы красота облагораживала, поднимала, делала лучше и чище, разве могли бы они, эти художники, придумать что-нибудь прекраснее обыкновенного земного цветка? Но дальше встает вопрос, сумели бы эти художники или нет додуматься до цветка, если бы они никогда его до сих пор не видели, не знали бы, что это такое, то есть если бы не было в их распоряжении образца. Важен именно принцип и образец. Потом-то, оттолкнувшись от образца, они насочиняли бы, наконструировали бы и Василек, и ромашку, и незабудку, и ландыш, и одуванчик, и подсолнух, и клевер, и кошачью лапку, и шиповник, и сирень, и жасмин. Постепенно... Они дошли бы до каких-нибудь экстравагантных заумных форм, до расщепления формы, до цветка абстрактного, то есть, по-русски говоря, беспредметного, до какого-нибудь там кубизма в цветах. В этом нет никакого сомнения. Сомневаюсь я в другом, что они смогли бы с самого начала додуматься до цветка, так сказать, изобрести цветок, если бы в их руках не было образца. Смотрю на цветок жасмина, Его чистота, нежность и тонкость неправдоподобны. Глаз не устает любоваться им. Кроме того, он источает неповторимый во всей многообразной природе только ему, Жасмину, присущий аромат. Его конструкция проста и строга. Он построен по законам геометрии. Его четыре лепестка, расположенные крестообразно, вписываются в условный круг. Все это И белые лепестки, и желтая серединка цветка, и даже сам аромат все это создано при использовании 92 или сколько их там теперь открыли элементов Менделеевской, путем гениальных комбинаций. Ни один элемент в чистом виде жасмином не пахнет, ни один элемент не может произвести такого же эстетического воздействия, то есть такого же очарования, какое производит живой цветок. Ну конечно, ведь и буквы, будучи рассыпанными, тоже не значат ничего. Возьмем хотя бы такой бездушный и бесчувственный бесцветный набор букв В, З, И, З, Х, О, М, У, Д, Н, И, О, И, Р, А, Д, С и так далее. Увидим ли мы, читая эти буквы, какую-нибудь картину тем более прекрасную. Услышим ли аромат темной горной ночи, и ее тишину? Возникает ли перед нами мерцание звезд? Почувствуем ли мы в гортани прохладу ночного свежего воздуха, а в сердце неизъяснимую тревогу и сладость? Но вот, буквы меняются местами, группируются, соответствующим образом комбинируются, и мы читаем, Шепчем про тебя, повторяем вслух. «Выхожу один я на дорогу, Сквозь туман кремнистый путь блестит, Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, И звезда звездою говорит». Не аналогичным ли образом Должны группироваться и перегруппировываться Элементы Менделеевской таблицы, Чтобы из их безобразной, и бесчувственные россыпи получился живой и душистый цветок жасмина. Теперь задаем себе вопрос. Сколько миллионов лет нужно встряхивать на подносе рассыпанные буквы, чтобы они сами собой сложились в конце концов в гениальное Лермонтовское четверостишее? Или в поэму «Демон», или в сонет Петрарки, или в целого Гёте? И не придем ли мы к выводу, Что для того, чтобы из рассыпанных букв Получилось гениальное стихотворение Нужен, как ни печально в этом признаться Поэт Итак, оправдав кое-как понятие «любовь» Применительно к цветку Возвращаемся к первой фразе этой главы У растения во время любви Поднимается температура Наука, конечно, объясняет это как может Она говорит, что в цветах появляется усиленная химическая деятельность, они жадно поглощают кислород, выдыхая углекислоту, и это усиленное дыхание и сопровождается заметным повышением температуры всего цветка, в особенности тычинок. Во-первых, говоря об учащенном и усиленном дыхании, не проще было бы сказать, что цветок возбужден. Во-вторых, объяснение правильное, но разве полное, Оно очень характерно для нас, людей. Именно в такой степени мы объясняем большинство явлений, в суть которых проникнуть пока не удается. Естественно, что при учащенном дыхании, при возбуждении организм разогревается. Но дыхание-то почему становится чаще и глубже? Вот вопрос. Можно вспомнить и еще подобные же объяснения подобных не совсем изученных явлений природы. Общеизвестно, что листья мимозы – если до них дотронуться, мгновенно складываются. Почему? Так это же очень просто. Там, где листья примыкают к черенкам, а черенки к стеблю, находятся особые утолщения, подушечки. Клетки этих подушечек переполнены соком и находятся в напряженном состоянии. В момент дотрагивания до листа, то есть момент раздражения, они вдруг теряют напряженность, делаются вялыми, неупругими, они уже не в состоянии поддерживать черенок, и он падает, пригибается. Можно найти и прочитать подробное описание этого механизма, очень сложного и очень точного. Но все же после тщательного исследования наука устами добросовестного Тимирязева заключает, «Итак, в конечном анализе причина, занимающего нас явление»,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 закрывает свой цветок в пасмурную погоду и перед вечером. Почему? Очень просто. Нетрудно убедиться, что это зависит от действия света и темноты. Объяснить все подобного рода явления мы можем неравномерным ростом и напряжением тканей верхней и нижней или наружной и внутренней части движущегося органа. Мы видели, например, что свет задерживает рост. Следовательно,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 Если дело только в росте тканей и в воздействии на них света и тени, то почему же одуванчик то закрывается, то открывается, а рядом цветущие цветы – василек, ромашка, земляника – не поддаются разъясненной нам механике и держатся открытыми в самые темные ночи и холодные росы. Будем ли мы чистосердечно признаваться, что мы пока еще не в состоянии дать ответа, или будем изощряться. Но не можем допустить одного, а именно, что растение способно чувствовать и на самом деле чувствует, коль скоро оно отвечает на внешние раздражители. И уж, конечно, язык наш не повернется произнести, что растение может быть разумно. Не один экземпляр растения, а целый биологический вид. Способные на дерзкие эксперименты и обобщения – Мы не осмеливаемся, однако, произнести те два слова, которые поэт и мыслитель осмелился сделать заглавием своей замечательной книги – «Разум цветов». Но разум предполагает мозг, а не чувствительность, наличие нервов или хотя бы нервных клеток. Ни того, ни другого у растений как будто нет. Действительно, как бы ни были таинственные и удивительные процессы, происходящие в человеке, Мы говорим сейчас лишь о биологических процессах, а не о психической, не о духовной жизни человека и не об абстрактном мышлении. Как бы ни было удивительным поведение любого четвероногого или пернатого, а невежество всегда может найти себе лазейку в объяснении этого поведения и сослаться на мозг. Да, есть пульт управления, есть верховная инстанция, которая всем руководит. По бесчисленным проводам Бегут в этот центр разные сигналы и донесения А обратно бегут распоряжения, приказы, сигналы, предписания к действию Сложно, очень сложно Подчас непостижимо Но все же очевидно и понятна хотя бы схема А тут Никакого мозга даже в зародышевом состоянии Ничего, напоминающего мозговой центр, у растения нет А между тем им что-то руководит определяя пропорции веществ, сроки, характер поведения. Ну что же, представим себе человека, пресловутого марсианина, что ли, у которого понятие о музыке обязательно связано со струной. Вне струны он не может представить себе музыкального звука. И вот ему в руки дают предмет. Он вертит этот предмет в руках, так и сяк, и, наконец, возвращает его нам, говоря, что «никакой музыки тут быть не может» потому что нет струны. А между тем, в руки ему давалась флейта, прекрасный музыкальный инструмент. Не в таком ли положении находимся мы по отношению к растениям? Если нет мозга, если нет нервных путей, значит, не может быть ни чувствительности, ни разума. А между тем, растение живет, осуществляет сложные химические процессы, строит само себя – заботится о продлении вида, о потомстве, путешествует, завоевывает пространство, осуществляет грандиозную, основополагающую для всей жизни на Земле задачу фотосинтеза, то есть превращение солнечного света в органическое вещество. И, наконец, оно чувствительно в самом вульгарном смысле этого слова, если реагирует на свет, на температуру, на влажность и даже иногда на прикосновение – не говоря уж о том, что в момент любовного акта начинает дышать чаще и глубже. Струны нет, а флейта поет. Пишу с тревогой на сердце. Щемит сердце так, как если бы увлекся во время морского купания, оглянулся, а берега нет. И, может быть, не хватит сил вернуться обратно, твердой почве. Мало ли что, Красивое сравнение с флейтой. Мало ли что тимирязев. Это было давно. Наука идет вперед. В растерянности обозревая зыбкие волны, шаришь глазами. На что бы опереться? За что бы ухватиться рукой? Теперь бы доску, обрубок бревна, не говоря уж о спасительном круге. И вот попадается под руки отрадная твердая опора. В статье доктора географических наук профессора Московского университета Изобелина вижу строки, которые ничем не выделены в газетном столбе. Литературная газета – статья «Опасные заблуждения». Но мне эти строки показались напечатанными жирным шрифтом. Мы еще только начинаем познавать язык природы, ее душу, ее разум. За 77 печатями для нас – внутренний мир растений. Сегодня само это понятие звучит сказочно, но в той или иной форме он, видимо, существует. Ладно, оперс, передохнул. Но опора, в общем-то, зыбкая, эмоциональная, вроде моей струны. Натянуть бы эту струну на железные колки эксперимента и доказательств. Снова вокруг бездонная хлеб. Но не я же один плаваю в открытом море. И вот уж не просто плавучий предмет под рукой, но иная картина. Твердая палуба под ногами, сухая удобная одежда, глубокие кресла в капитанской каюте, в широких сужающихся кверху бокалах темное золото согревающего напитка. Не угодно ли сигару, сударь? Благодарю. Это из моей гаванской коллекции. Итак... Газета «Правда», 1970 год. Репортаж Черткова. О чем говорят листья. «А знаете, растения разговаривают. Я сам был свидетелем этого. Да ладно, мы разговаривают, а то ведь и кричат. И это только кажется, что они безропотно встречают свои невзгоды и молча переносят обиды. При мне... Ячменный побег буквально вопил, когда его корень окунули в горячую воду. Правда, голос растения уловил лишь специальный и очень чуткий электронный прибор, который рассказал о неведомых миру слезах на широкой бумажной ленте. Перо прибора, словно обезумев, виляет по белой дорожке. Ячменный побег в предсмертной агонии, хотя, если посмотреть, ничего не говорит о его плохом состоянии. Листочек не сник и по-прежнему зелен. Но организм растения уже непоправимо болен. Какая-то его, будто даже мозговая клетка, уведомляет нас об этом своими сигналами, что фиксируется на ленте. Лауреат государственной премии профессор Гуннар, заведующий кафедрой физиологии растений Тимирязевской академии, проделал со своими сотрудниками сотни опытов, и все они подтверждали наличие в растениях эмпирических импульсов, подобных нервным импульсам человека. «Мы полагаем, — говорит профессор, — что координация внутренних процессов и уравновешивание их с внешней средой осуществляется у растений при помощи сложной раздражительной системы, под контролем которой находятся все процессы их жизнедеятельности. Очевидно, растения принимают сигнал» передают его по особым каналам в какой-то центр, где информация принимается и обрабатывается, а потом уж дается команда исполнительным элементам, которые, в свою очередь, имеют обратную связь с приемщиком сигнала извне. Пока ученые не нашли все звенья этой системы, но она, как говорит профессор, «обязательно есть». Приборы должны рассмотреть многие электрические явления в растениях, которые являются глашатыми процессов возбуждения и торможения, этой основы жизнедеятельности всего живого. Уже ясно, что эти явления не просто какие-то частные феномены или нечто побочное, сопровождающее какой-либо физиологический процесс, а что они закономерны. В растениях заложены элементы памяти – Об этом тоже свидетельствуют наши опыты. Надо внимательно изучить клетки корневой шейки. Именно здесь, как мне кажется, должен быть заложен центр сбора всей информации. Об элементах памяти сказано вскользь. Но ведь написано же черным по белому в газете, расходящейся тиражом в несколько миллионов экземпляров. А никто не звонил друг другу в возбуждении. Никто не кричал телефонную трубку Захлебывающимся голосом Слышали? Растения чувствуют Растениям больно Растения кричат Растения все запоминают Другой профессор Академик из Новосибирского Академгородка Рассказывал моей знакомой москвичке Галине Ильиничной Балиной Указывая ее девичью фамилию В избежании досужих читательских писем Обращающихся обычно за разъяснением Подробностей «Не удивляйтесь», — говорил академик. «Мы проводим многочисленные опыты, и все они говорят об одном. У растений есть память. Они умеют накапливать и долгое время хранить впечатление». Одного человека мы заставили несколько дней подряд мучить и истязать куст герани. Он щипал ее, обрывал листья, колол иглой, делал надрезы, капал на живую ткань кислоту, подносил к листьям зажженную спичку, подрезал корешки. Другой человек бережно ухаживал за тем же кустом герани, поливал, рыхлил землю, опрыскивал свежей водой, подвязывал отяжелевшие ветки, лечил ожоги и раны. Потом мы подсоединили к растению электрические приборы, которые фиксировали бы и записывали бы на бумагу импульсы растения и смену этих импульсов. Что же вы думаете? Как только мучитель приближался к растению, стрелка прибора начинала бесноваться. Растение не просто нервничало, оно боялось, оно пребывало в ужасе, оно негодовало, и если бы его воля, оно либо выбросилось бы в окно, либо бросилось на мучителя. Но стоило ему уйти, а на его место прийти доброму человеку, а кустик герани умиротворялся, его импульсы затухали, стрелка прибора чертила плавные и, можно сказать, ласковые линии. «Теперь я понимаю, почему зацвела моя герань», воскликнула другая добрая женщина, услышав об этих опытах. «Дело в том, что я на все лето уезжала из Москвы. Ухаживать за своими цветами поручила соседке. Она и ухаживала, и поливала их время от времени, выставив за окно. То ли кустик герани далековато стоял, не дотянуться, то ли соседка махнула на него рукой по той причине, что он захерел в первый летний месяц, и было видно, что он не жилец. Но даже и тогда, когда неожиданно выпал ранний снег, соседка не убрала его в тепло. Однако хозяйка, возвращаясь домой после длительных летних странствий, пожалела герань. Тем более, что у нее с этим цветком было связано что-то личное и лирическое. Она взяла его в комнату, оборвала сухие листочки, полила, обласкала. И вот полузасохшая, безнадежно больное растение на третий уже день выбросила алый цветок. А как, скажите, она еще могло поприветствовать свою добрую хозяйку и ее возвращение? Как еще могло отблагодарить за любовь и за ласку, за спасение жизни. Конечно, ничего не зная о столь чудесных опытах, о которых тут было вскользь рассказано, можно смело говорить, что цветение этой гераньки – совпадение и случайность. Но зная об этих опытах, зная о них, можно, пожалуй, рассказать и о том отправном случае, с которого начался разговор между Галиной Ильиничной-Балиной и профессором из Новосибирского академгородка то есть вернее, с которого их разговор перешел на цветы. Галина Ильинична была в гостях у своих дальних родственников и осталась там ночевать. Ее положили в небольшой уютной комнате. Она почитала немного перед сном, а потом погасила свет. Она уже засыпала. Уже сознание ее находилось на той зыбкой грани между явью и сном, когда, как видно, ворота его сознания наиболее беззащитны, не заперты, распахнуты. Вдруг безотчетный ужас охватил Галину Ильиничну. С криком выбежала она из комнаты к людям. Она не могла ничего объяснить, но зубы все еще стучали о край стакана, а сама она вздрагивала и всхлипывала. Ночевала она вместе с хозяйкой, а утром ей признались, что в той маленькой уютной комнате, где ее положили сначала, две недели тому назад удавилась сестра хозяйки, 50-летняя женщина. Но вот и дошли до мистики, до загробной жизни, до привидений и духов. Так сказал бы, пожалуй, всякий рядовой, считающий про себя, что все он знает, то есть невежественный человек. Однако профессор из Академгородка, выслушав Галину Ильиничну, вдруг серьезно спросил, «Скажите, а не было ли в той комнате цветов?» «Там, где я легла спать?» «Да, где на вас напала смертельная тоска и смертельный ужас. Там, там было много цветов». «Тогда не надо удивляться. Дело в том, что цветы – Концентрирует в себе настроение людей Живущих с ними вместе Их психическое состояние Мало того, что концентрируют Сохраняют очень долгое время Мало того, что сохраняют Способны, как вы сами убедились Передавать это настроение другим людям Но это так непривычно Это же сверхъестественно Напротив, очень даже естественно Если плохое или хорошее настроение может передаваться от одного человека к другому, почему же оно не может передаваться цветку? Ведь он живой, не менее чем мы с вами. После этого-то профессор и рассказал о тех опытах с мучителем и доброжелателем, которые какими бы ни показались фантастичными, есть уже достояние науки. Придя из этих гостей домой, я сказал жене и дочерям, «Знаете что, или ухаживайте за цветами как следует, или лучше в доме их не держать». «Мы и так за ними ухаживаем, поливаем, пересаживаем, все как следует», — ответила мне жена. «Надо ухаживать за ними еще лучше, надо подходить к ним не между делом и в спешке, а с любовью, надо их ласкать и жалеть». Надо подходить к ним в хорошем настроении. Дело в том, короче говоря, дело в том, что они живые. Нашли и вскрыли гробницу Татанхамона. То попадались все разрозненные, разграбленные захоронения египетских фараонов, и вдруг нашлась нетронутая гробница. Все цело, все как сейчас положено. Археолог Картер пишет, передавая свои первые впечатления от соприкосновения с древностью. Что, однако, среди этого ослепительного богатства произвело наибольшее впечатление, это хватающий за душу веночек полевых цветов, положенных в гроб молодой вдовой. Вся царская пышность, все царское великолепие побледнели перед поблегшим пучком цветов, которые еще сохранили следы своих давних свежих красок. С неотразимой силой Они напомнили нам, каким мимолетным мгновением является тысячелетия. В книге «Жизнь и творчество Тютчева» Пигарев утверждает, то, что Тютчев, по собственному признанию, начал впервые чувствовать и мыслить среди русских полей и лесов, имело, несомненно, очень большое значение для его будущего развития как поэта. В частности, когда над землей сгущались сумерки, он любил бродить по молодому лесу вблизи сельского кладбища и собирать душистые ночные фиалки. В тишине и мраке наступающей ночи их благоухание наполняло его душу невыразимым чувством таинственности и погружало в состояние благоговейной сосредоточенности. В этих прогулках зарождалась то обостренная, проникнутая романтикой восприятие природы, которая станет со временем отличительной особенностью тюческой лирики. Итак, букетик полевых цветов потряс ученого археолога больше, чем вся ослепительная золотая царская роскошь. Ночная фиалка наполнила душу поэта, Вспомним также, что у Блока есть поэма «Ночная фиалка» невыразимым чувством таинственности и погрузила ее в состояние благоговейной сосредоточенности. От нее зародилась обостренная, проникнутая романтикой восприятие природы, которая сделалась отличительной чертой лирики одного из великих русских поэтов. И все это наделал скромный лесной цветок, называемой в обиходе ночной фиалкой, а более научно – любкой двулистной. В народе же в разных местах ее еще называют «любка», «ночница», «люби меня не покинь». Она относится к орхидеям, очень интересным цветам. Говорят, если разглядывать каждый цветок в отдельности, можно увидеть много интересного. Дмиттерлинг посвящает орхидеям целую главу в своих несравненных записках «Разум цветов». «У орхидей мы найдем самые совершенные и гармонические проявления разума цветов. В этих измученных и странных цветах гений растения достигает своих высших точек и пробивает необычным пламенем стенку, разделяющую царство». Конечно, чем пристальнее и кропотливее исследования, тем больше удивительного обнаружишь. Хотя тот же Митерлинг, вероятно, прав, говоря, что тут, как и во всех вещах, истинное, великое чудо начинается там, где останавливается наш взгляд. Может быть, осознавая это, Пришин прямо и говорит – Разве я не понимаю незабудку? Ведь я и весь мир чувствую иногда при встрече с незабудкой. А спросить, сколько в ней лепестков, не скажу. Неужели же вы меня пошлете изучать незабудку? В основе каждой гармонии лежит алгебра. Но разве, любуясь прекрасной женщиной, мы вспоминаем об анатомии, И стремимся увидеть за ее чертами и линиями чертежно-конструкторскую графику скелета, а за синим туманом взгляда черное зияние пустых костяных глазниц, в цветке, как ни в каком другом произведении природы, сосредоточен колоссальный обобщающий момент, поэтому он воздействует на нас непосредственно, прямо, минуя анализирующую инстанцию и обращаясь к тому самому, что является нашей подлинной сутью. Цветок воспринимается нами как и прекрасное стихотворение, когда мы постигаем одновременно и смысл, и музыку, и второй смысл, и поэтический заряд, и не считаем про себя чередование ударных и безударных слогов, Археолог Картер Даже не назвал нам Что за цветы были в гробнице Тутанхамона Тем более он не считал на них лепестки Они пронзили его сразу на повал Для того, чтобы затмить блеск и силу золота Притом не в слитках А в древнеегипетских изделиях Отличающихся, как известно Изяществом и высокой художественностью Для этого нужно обладать, согласитесь,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 Чужой, знакомую ли рукою? И положен сюда зачем? На память нежного ль свидания, Или разлуки роковой, Или одинокого гулянья В тиши полей, в тени лесной? И жив ли тот, и та, живали И ныне где их уголок? Или они уже увяли, как сей? Неведомый цветок. Зададимся вопросом, какой еще предмет можно было бы положить в книгу на память нежного свидания или разлуки роковой? И какой предмет, найденный поэтому в книге, мог также вдохновить и подвигнуть его на написание стихотворения, украшающего теперь Нашу отечественную лирику Красивая ленточка Сторублевая бумажка Прядь волос, наконец Дешево, смешно и пошло Сколько бы мы ни искали Окажется, что в данном случае Цветка нельзя заменить ничем Есть в русской поэзии Также и ветка Палестины И опять, ища и перебирая разные вещи, мы очень скоро убедимся, что никакой предмет, принесенный из святых мест из Иерусалима, не остановил бы поэтический взор гениального юноша, не всколыхнул бы его души, не высек бы стихотворной искры, как это сделала простая древесная ветвь. Неужели под беседой Под взаимным разговором, а тем более под взаимным влиянием, можно понимать исключительно только разговорную речь. Как будто нет безмолвного разговора глаз, как будто животное, даже котенок, не умеет внушить нам, чтобы его обогрели и накормили. Что ж удивительного, что и цветок может передать нам нечто и даже наполнить нашу душу, по признанию Тютчева, невыразимым чувством таинственности. Притом надо заметить, что именно это чувство мог внушить именно этот, а не другой цветок. Придеремся к слову и возьмем это самое невыразимое чувство таинственности. Может ли такое чувство внушить ромашка, василек, колокольчик, лютик, полевая гвоздичка, кошачья лапка, одуванчик. Каждый цветок внушит нам какое-нибудь свое, другое чувство, навеет задумчивость, разбудит мечту, создаст ощущение душевной легкости, светлости, чистоты. Невыразимым же чувством таинственности могла наполнить душу Только ночная фиалка, любка, ночница, цветок, на котором как будто действительно лежит печать волшебства. Дело не в тюческом антураже. Близко сельское кладбище. Собирал и упивался ароматом в лунные ночи. Дело в самом цветке. И не пришло ведь в голову ходить в лунные ночи за Иван-чаем за зверобоем, за тмином. В любом травнике можно найти подробное описание ночной фиалки. Например, так. Семейство орхидные. Многолетнее травянистое растение с двумя продолговатыми овальными корнеклубнями старым, крупным и дряблым, и молодым, меньшего размера, сочным. Стебли прямостоячие, ребристые, при основании с буроватыми влагалищами, с двумя продолговатыми эллиптическими, суженными к основаниям листьями. Цветы мелкие, белые, неправильные, сильно душистые, с длинными изогнутыми шпорцами. Цветки усиливают аромат к вечеру и в ночное время. Высота – 20-60 см. Время цветения – июнь-июль. Место обитания – Растет в смешанных и широколиственных лесах, на лесных полянах и опушках, а также среди зарослей кустарников и на сыроватых лесных лугах. Химический состав. Корнеклуб не содержит слизь до 50%, крахмал до 27%, сахар 1%, белки до 5% и минеральные соли. Не правда ли? Исчерпывающая характеристика? Скажем так. «Анна Петровна Керн, рост, все цифры условны, объем груди – 90, объем талии – 60, объем бедер – 100, зубов – 32, нос прямой, глаза серые». Но было же что-то и такое, что заставляло волноваться мужчин от одного только ее присутствия. Хотя бы рядом сидели другие, не менее красивые женщины – и у каждой из них было по 32 зуба. Одновременно пишется светлое и целомудренное «Я помню чудное мгновение», и одновременно говорится про нее в частном письме «Вавилонская блудница». Сказано это, по-моему, в сердцах и прежде всего на самого себя за невозможность противиться той таинственной и сладкой силе, которую излучала эта женщина, вероятно, помимо своей воли. Такова уж она была. Пришвин пишет. «На мое чутье у нашей ночной красавицы порочный запах, особенно под конец, когда исчезнут все признаки весны и начинается лето. Она как будто и сама знает за собой грех и стыдится пахнуть собой при солнечном свете».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 В другом, то ли более раннем, то ли просто предварительном варианте, сказано упрешено еще резче. На мое чутье, обыкновенная наша лесная ночная красавица скрывает в себе животную сущность. Сравните с Митерлинком. В этих измученных и странных цветах орхидеях, к которым и относится Любка, Гений растения достигает своих высших точек и пробивает необычным пламенем стенку, разделяющую царство. Добавьте к этому, что в старинные времена, во времена суеверия и знахарства, наивных представлений и детской непосредственности восприятия природы, именно эти цветы считались приворотным зельем, и молодежь пользовалась ими для любовных чар. Но лучше всего идите в начале лета на лесную поляну. В обрамлении светлых берез и темных елей вы увидите траву и цветы. Теперь самое место и время было бы сказать, как и говорилось не один раз во многих книгах, что вы увидите ковер из цветов, озеро цветов, цветочный прибой, кипение цветов, пир цветов, Роскошное убранство, буйное июньское разноцветие, огромный букет, царство красок и ароматов. Но все равно, что бы мы теперь ни сказали, все будет приблизительно и бледно. Поэтому лучше сказать, как и есть на самом деле. Вы увидите траву и цветы, а еще точнее, цветущие травы. Некрасивых цветов на свете нет. И если, слившись в целую лесную поляну, они ласкают наш взгляд пестротой и свежестью сочных и ярких красок, то при разглядывании каждого цветка вы будете поражены сверхточной, идеальной формой каждого венчика, каждого лепестка и каждой жилки на лепестке. Вы пойдете по цветам, потому что по ним оказывается, Можно так запросто идти, Можно мять и даже срывать, И будете уходить все дальше По золотому, розовому, лиловому, Синему, голубому, белому, Затененному, залитому солнцем, жужжащим пчелами и шмелями. Невозможно идти и отделять цветок от цветка, Они сольются для вас в общую картину, в поляну, в опушку, во многие плывущие перед вашими глазами лесные поляны. И вдруг вы остановитесь, потому что вас остановит перед собой этот лесной цветок. Я не знаю, зачем ему это надо, но он действительно остановит вас. Сейчас, конечно, стираются грани, но этот цветок выделяется, Как если бы на прежнем деревенском гулянье Нарядном и разноцветном появилось заезжая гостья В длинном белом платье И в белых перчатках почти до плеч Как если бы в табуне крестьянских лошадей Появилась белоснежная арабская кобылица Как если бы тонкая фарфоровая чашка Среди фаянсовой и глиняной посуды Так возникнет перед вами «Ночная фиалка» среди остальных лесных цветов. При всем том вовсе нельзя сказать, например, про незабудку, что она простушка, про ромашку, что она деревенщина, про колокольчик, что он наивен. Все другие цветы исполнены своего благородства. Недаром кто-то из немецких, кажется, ботаников воскликнул про тысячелистник, совсем не бросающийся в глаза – «Достаточно вам увидеть этот цветок, как вы поймете, что находитесь в хорошем обществе». Но есть в ночной фиалки какой-то оттенок, нечто такое, что сразу выделяет ее из остальных цветов. Не хотелось бы соглашаться с Михаилом Михайловичем Пришиным, что это нечто – оттенок порочности». Правда, что оттенок порочности выделяет и притягивает Но ведь может ты оттолкнуть Нет, просто этот цветок из другого общества Не было бы выделиться таким образом из всей лесной поляны Нарциссу, тюльпану, гиацинту, ирису Другому садовому чуду, выведенному путем столетнего отбора и скрещивания Условия равны Речь идет о столь же диком О столь же лесном цветке Как и все окружающие его Соседи и соседки Вот повод посудачить соседкам Когда разольет Любка В полночь свой аромат И когда начнут слетаться к ней Ночные бабочки Потайная она эта Любка При луне с ночными бабочками Свадьбу свою справляет То ли дело мы, остальные цветы Мы любим, чтобы пчелы Чтобы пчелы и солнышко. Неправ. И еще раз неправ. Даже такой тонкий наблюдатель, как Пришвин. Не от отцветая пахнет Любка сильнее всего, А в первые минуты цветения, Когда в ночной темноте Раскроет она Каждый из своих фарфорово-белых цветочков, Зеленоватых в лунном луче, И в неподвижном, облагороженном росой лесном воздухе возникает аромат особенный, какой-то нездешний, не свойственный нашим лесным полянам. Ну, ландыш еще. Но ландыш пахнет, если его поднести к лицу, к носу и нарочно понюхать. Этот же непривычный аромат заструится из лунного света в лунную ночь, наполнит поляну, утечет за мохнатую ель, просочится через орешник, поднимется в воздух, где то вспыхивают, то погасают, прилетая из света в тень, беленькие, но теперь тоже зеленоватые ночные бабочки. «Дай вам Бог каждому, кто читает эти строки, увидеть хоть раз в жизни, как расцветает в безмолвном и неподвижном лунном свете ночная фиалка, ночная красавица, ночница, Любка, люби меня, не покинь». Ну «Вы скажете, что видели эти цветы у торговок возле входа в метро» связанными в большие пучки, по цене двухгривенный за пучок, и ставили даже в воду, и они стояли у вас, пока не пожелтели, а стебли успевают к этому времени в воде осклизнуть. Тогда и я вам скажу, что видел сказочных морских рыб, ярких, как цветы. Лежало полтонны в цинковом ящике на рыбзаводе. Видел я и тропических бабочек, Приколотами к картону Видел и тропических зверей В зоопарке, в клетках Но признаюсь Что не видел ярких морских рыб Плавающих среди кораллов И водорослей Не видел тропических бабочек Летающих над тропическими цветами Не видел леопарда Притаившегося на древесном суку А тем более в прыжке С этого дерева Не видел я и тигра промелькнувшего в уссурийских папоротниках и рыкнувшего на меня, прежде чем исчезнуть в таежных зарослях. Не говорите же и вы, выбрасывая раскисший в застарелой воде пучок травянистого вещества, что имели счастье видеть любку двулистную, ночную фиалку, и что вдыхали ее аромат. Между прочим, ее родственнички такой близкой степени родства, как если бы двоюродные братья и сестры. Все и трышники, лиловый, шлемовидный, мужской, болотный, мясокрасный, дребник, кукушкины слезы и даже любка зеленоцветная, хотя и имеют точно такие же спаренные клубеньки, то более овальные, то более круглые, хотя и обладают почти теми же разнообразными свойствами. Все же почему-то не вышли в такие же люди, как ночная красавица. Чего-то не хватило им, не досталось какой-то толики. Здесь, как и во всяком искусстве, знаменитое «чуть-чуть» отделяет просто талантливое от гениального. И получилось, словно в старой крестьянской семье. Все дети остались при доме, при земле, А одна дочь учится в губернском городе, в образцовой женской гимназии. Или в старой мещанской семье. Все дочери кто за чиновника, кто за купца, а одна – княгиня. Все похоже у бедных родственников. И цветы, и клубеньки, и образа жизни, и места обитания. Близкие родственники, братья, сестры. Но аромат не тот Впечатление не то Очарование не то Какая-то внутренняя сущность не та И вот особняком стоит Наша ночная фиалка От всех ятрышников Между прочим, благодаря этому цветку Я обнаружил в себе черту Роднящую меня как отдельного индивидуума С целым человечеством но, тем не менее, отвратительную черту. Ну, так было дело. Но сначала оговорка и отступление. Александра Михайловна Колоколова, врач, травница и замечательный во всех отношениях человек, однажды, несколько лет тому назад, постучалась в мою комнату, где я жил тогда в доме отдыха в Карачарове. Не успела я моргнуть, как это на седьмом десятке женщина Оказалась передо мной на коленях Впрочем, не успел я моргнуть второй раз Как она быстро встала с пола и начала говорить «Видели? Хотите, встану на колени еще раз?» ну, «Помилуйте, Александра Михайловна, что с вами?» «Я слышала, вы собираетесь писать книгу про целебные травы?» «Это не совсем так?» «Про целебные травы, вернее, про целебные свойства трав я описать не собираюсь и не могу. Я же не знахар, не травник, не народный лекарь. Я просто хочу написать...» «А, значит, и правда хотите?» «Да что тут плохого?» Александра Михайловна сделала новый порыв опуститься на колени. «Владимир Алексеевич, дорогой, прошу вас, не пишите про травы». «Почему?» Я читала вашу книгу про грибы. Знаю, как вы пишете. Получается очень наглядно и убедительно. Не пишите. Хотите еще раз на колени встану? Вы не представляете, что будет? Все ринутся в леса, на луга, на поля. Истребят все, уничтожат цветы, траву, всякую зелень. Кажется, вы преувеличиваете силу убедительности моих книг. Грибы ведь никто не истребил. Грибы собирают испокон веков. Создалось равновесие. Потом остается грибница, она в земле. За травами пока что охотятся только некоторые знатоки и любители. Многие травы приходится брать с корнями. И ежели хлынет масса, поверьте мне, истребят зверобой, истребят кипрей, истребят подорожник истребят каждую целебную траву. Так вот, Александра Михайловна, я действительно не буду даже упоминать про целебные свойства трав, но вовсе не потому, что разделяю ваши опасения, но потому, что действительно не имею права. Я не доходил до этих свойств своим умом или опытом. Я только читал о них в травниках и других специальных книгах. Зачем же я буду теперь переписывать из чужих книг в свою сведения, вроде тех, что ромашкой хорошо мыть голову, подорожник надо прикладывать к нарывам и ранам, а спорож замечательно пить от камней в почках. Просто у меня за полвека почти накопились некоторые личные отношения, некоторые чувства к тому или другому цветку. А выражать чувства Моя основная профессия. Вся эта оговорка понадобилась мне для того, чтобы не распространяться здесь, зачем мне однажды понадобилось добыть некоторое количество клубеньков ночной фиалки, которые, как мне говорили, если сорвать их в определенное время и в определенных условиях и соответствующим образом обработать... Ну, стоп. Иначе зачем же было делать пространную оговорку? Так всегда у человека и получается. Сперва красота, очарование, сказка, поэзия, душевный трепет, созерцание и любование, а потом вдруг корысть. И уж если появилась и заговорила корысть, то ни красота природы, ни разум, ни даже чувство самосохранения не властное остановить и заглушить ее. Как раз перед этим я читал книгу француза Дорста «На того, как умрет природа». Да и вообще, если попадется на глаза газетная, журнальная статья, просто заметочка, всегда обратишь внимание, а то и вырежешь. В результате всей этой информации невольно перестаешь идеализировать человечество и с тревогой будешь следить, как плоскость, по которой мы скользим становится с каждым днем все наклоннее и наклоннее. Трудно представить себе космонавтов, летящих на корабле через космическое пространство и сознательно портящих свой корабль, сознательно разрушающих сложную и тонкую систему жизнеобеспечения, рассчитанную на длительный полет. Земля – космическое тело, И все мы никто иные, как космонавты, совершающие очень длительный, но не бесконечный, надо полагать, полет вокруг Солнца, а вместе с Солнцем и по Вселенной. Система жизнеобеспечения на нашем прекрасном корабле устроена столь остроумно и мудро, что она самообновляется и таким образом обеспечивает благополучное путешествие миллиардов пассажиров. Но вот постепенно, но последовательно, мы эту систему жизнеобеспечения с безответственностью, поистине изумляющей, выводим из строя. Если на маленьком космическом корабле космонавт начинает развинчивать гайки и обрывать провода, это надо квалифицировать как самоубийство. Мы делаем то же самое, только результаты по сравнению с маленьким кораблем сказываются не так скоро. Порча корабля и его системы жизнеобеспечения Идет по нескольким, но надо сказать Основным, коренным направлениям Первое Отравление и загрязнение пресных вод Второе Порча мирового океана Третье Порча земной атмосферы Четвертое Истребление и порча Зеленого покрова земли Пятое Истребление животных и птиц Плоть до полного, безвозвратного истребления многих биологических видов. 6. Уничтожение верхнего плодородного слоя Земли, называемого почвой, который подвергается все большей эрозии. седьмое Опустошение недр, последствия чего пока еще не ясны. Если бы какие-нибудь вселенские диверсанты были посланы уничтожить все живое на Земле. И превратить ее в мертвый камень Если бы они тщательно разработали Эту свою операцию Они не могли бы действовать Более разумно и коварно Чем действуем мы Живущие на земле люди И не только не считающие себя диверсантами Но мнящие себя друзьями природы Где-нибудь в ЮНЕСКО Есть, наверное Исчерпывающие цифры Характеризующие нашу деятельность По всем семи названным направлениям У меня нет этих цифр Да ни к чему они здесь в заметках Говорят, что мы сбрасываем в мировой океан ежегодно 10 миллионов тонн нефти Говорят, Рейн несет в своих водах каждые сутки столько же ядовитых химических веществ Сколько могут перевести тысячи железнодорожных составов Говорят, одна только средней мощности электростанция, работающая на мазуте Выбрасывает в сутки в окружающий воздух 500 тонн серы В виде серного ангидрида Который, соединяясь с любой водой Тотчас дает серную кислоту Цифры, если их собрать Потрясающе Картина, если ее нарисовать Ужасна Остановиться уже нельзя Но я сейчас думаю Не о точке остановки А о точке начала О той пружине, которая дала первый толчок И подвигнула человека На этот пагубный путь Лев, нападая на стадо антилоп, убивает только одну. Сытый лев пропускает мимо себя стадо антилоп, не пошевелив ухом. Ястреб не будет заниматься бесцельным истреблением птиц, например, перепелят. Он схватит одного и улетит, чтобы насытиться, утолить голод, утолить потребность в пище, запрограммированную в нем от века. Насекумоядная птица по своей прожорливости могла бы съесть сразу всех, ну, каких-нибудь там личинок. Однако ее возможности ограничены самой природой. Но вот я разглядываю картинки в книге Дорста «До того, как умрет природа». Люди расстреливают стадо бизонов с поезда. Тысячи туш остаются лежать и гнить в степи, потому что людям нужны были только шкуры. Урезавшись в одуревшее стадо бизонов на летящем поезде, люди стреляют, пока есть патроны, либо пока есть бизоны. Лежбище котиков. Люди ходят между беззащитными зверями и палками избивают их. Избиение продолжается до тех пор, пока есть силы или есть котики. Как можно больше убить, как можно больше схватить? Истреблена морская корова Истреблена птица гага Истреблены фактически зубры Если не считать нескольких штук Беловежской пущи Под угрозой истребления киты Слоны, страусы, крокодилы Носороги Многие виды животных и птиц Бей, пока есть патроны Бей, пока видишь Бей, пока шевелится Бей, если можешь убить И положить в карман Гладкий холодный кружочек золота Да, как ни печально это осознавать, но первым толчком, подвинувшим человека на путь так называемого технического прогресса, была неутолимая, ненасытная жадность. Можно оскорбиться и обидеться в этом месте, но перешагните уязвленное самолюбие, посмотрите внимательно на действия человека в разные эпохи и в разных условиях, проанализируйте его действия от охотника за жемчугом до Александра Македонского, от золотоискателя на Аляске до Наполеона, от собирателя грибов до собирателя миллионов, и вы увидите, что именно жадность была основным двигателем человеческой истории. Покажите мне охотника, который, имея возможность убить двух уток, убивает только одну. Или человека, который имел возможность взять три рубля Берет только один и Есть, правда Попадаются и вовсе не охотники Бывает, даже Отдают другим людям последний рубль Но таких людей мало И не они, к сожалению, двигают наш прогресс Они только помогают нам оставаться людьми Когда это трудно И почти невозможно Но такие примерно размышления Навело меня чтение книги Дорста до того, как умрет природа. И вот мне понадобилось некоторое количество клубеньков любки двулистной, ночной фиалки. Я надеялся, что они окажут благотворное действие на здоровье одного близкого мне человека. Все лесные поляны, где можно встретить этот цветок, я знал. Иной раз, во время предвечерней прогулки, сделаешь большого крюку, чтобы в холодеющем уже в воздухе Наклониться над белой башенкой цветка и вдохнуть аромат. Иногда я срывал их несколько штук и дома ставил в воду. Тем не менее, задача моя оказалась не из легких. Дело в том, что клубеньки надо добывать только осенью, когда цветов уже нет и растение не выделяется среди других трав, не бросается в глаза издалека за 15-20 шагов. Я думаю, если ползать по лесу на коленях И то едва ли обнаружишь Те два глинцевидных листочка Льнущих земле Благодаря которым Любка и называется Двулистный Воображение во время охоты Всегда работает на охотника Идешь по грибы И заранее рисуешь себе Как под темной елью Стоят шоколадные белые грибы Или видишь как наяву Оранжевые блюдца рыжиков В зеленой траве Говорят, такое охотницкое воображение помогает охотникам обнаружить тетерева, затаившегося в древесной кроне, зайца, слившегося со снежной белизной, любую дичь, тот же боровик под еловой тенью. Но часто в жизни все оказывается не так, как рисовало воображение. Заглядываешь под еловые лапы, а там темная пустота. Кажется, не может не быть Под такой классической елью белого гриба А его нет и нет Найдешь его потом Под какой-нибудь елочкой за мухрышкой Так и теперь Собираясь на эту Необыкновенную для меня охоту Я воображал, что как только Приду на нужную поляну Так и увижу знакомые Разглядывал летом листочки Под которыми в земле таятся Два загадочных клубенька никогда в жизни мною невиданных. Но уже сама сентябрьская поляна не походила на ту, которую я запомнил с июня месяца. Все цвело и блистало здесь тогда. Ничего не стоило нарвать красивый букет, в который раз соблотнишься и колокольчиками, подивившись, как можно было оперировать и распорядиться, строя цветок столь тонким и нежным лиловым материалом. Соблазнишься напрасно, как известно потому Что пока несешь до дома Колокольчики сникнут Словно детские воздушные шарики Из которых утекает воздух Ничего Долго будут стоять в кувшине другие цветы Не И на другой день прийти на ту же поляну И вновь увидеть ее Все в том же летнем цвету Никаких цветов я не увидел Теперь на сентябрьской поляне Не Несочный Травостой по колено А приземистая густая щетка травы С торчащими там и сям Сохлыми стеблями бывших цветов Не непременное перегретое солнцем гудение пчел и шмелей А сероватая тишина нахмурившегося денька Уже и листья кое-где поддали желтизне И одна березка, уступившая, сдавшаяся раньше других Может сорт, а может какая-нибудь березовая болезнь напорошила на поляну желтых листочков. Быстрыми шагами начал я ходить по поляне, надеясь точить и обнаружить предмет охоты. Но перепутавшаяся трава оказалась однообразной. Я был слеп, как слеп непросвещенный человек, глядящий на небо, усыпанное звездами. От горизонта до горизонта одинаковое небо и одинаковые светлые точечки. Ну, мигают, некоторые поярче, покрупнее, а в целом хаос. Рассыпаны звезды, как горох, без всякого порядка. Много-много, что увидит на небе непросвещенный человек, так это ковшик большой медведицы. Так и я сразу отличил, конечно, на лесной поляне крапиву, выросшую на куче истлевшего хвороста. Но мне нужна была теперь... Небольшая медведица, Даже не какой-нибудь там телец. Мне нужна была Вега, Благородная и таинственная звезда. Долго я бродил по поляне И даже чуть не ползл по ней, А два знакомых листа не давались мне. Я уж делал и так. Отойду на край поляны, Окину ее взглядом, и стараюсь вспомнить, где поднимались летом на высоких стеблях белые цветы. Скорее иду в то место, разглядываю, шарю, перебираю траву руками. Ничего похожего нет. Исходил в середину поляны, обшарил края, постепенно стал удаляться в глубину леса, где густая тень, где реже трава, где больше под ногами черной земли. Иногда попадались еще и на поляне парные листья, как будто похожие на те, что я ищу. У меня не было никаких копательных орудий, кроме ножа, правда, острого, крепкого. Садив его в землю, я вырезал вокруг находки землю по окружности, подковыривая, и земля вынималась с бочоночком величиной с обыкновенный стакан. Я разминал землю, обнажал корешки и не находил ничего, кроме мочки густых мелких корешков или одного стержневого корешка, похожего на чедушную петрушку, или, если хотите, на мышиный хвостик. Да и бывают ли эти клубеньки? Не сказка ли? Не фантазия ли они? В пору было отчаяться и идти домой с пустыми руками. Но, сказалась, старая школа рыболового поплавочника способного целый день просидеть над неподвижным кусочком пробки – плавающим на воде около кувшинного листа. Знал я, как рыболов-поплавочник, и то, что терпение всегда вознаграждается. В стороне от поляны, в тенистом лесу, искать стало легче. Не было травяной путаницы. Травинка от травинки растут отдельно и отдаленно. Может быть, эти два листка? Может, эти? А вот эти я уже проверял. Мне приходилось писать в другом месте, что Валуй, например, можно издалека принять за белый гриб, обмануться. Но что, когда увидишь настоящий белый гриб, его с Валуем ни на каком расстоянии не спутаешь. Веет от него исключительностью, подлинностью, благородством. Так получилось и теперь. Как я мог сомневаться? Как я мог какие-то шершавые, матовые, покрытые ворсинками, изборожденные прожилками листья принимать за листья ночной фиалки? Вот они, мои два листа. От одной точки на черной земле они растут в строго противоположные стороны. Около самой точки они совсем узкие. Затем становятся все шире и и в широком дальнем конце плавно округлены. Если бы перевернуть лист узкой частью кверху, он напомнил бы продолговатую каплю. Но я смотрел на листья сверху, и мне они напоминали крылья, огромной зеленые бабочки, которая, может, и улетела бы, если бы не корешки, вросшие в землю. Чистотой зеленого тона, глинцевитостью и четкостью формы Листья произвели на меня какое-то нездешнее, залетное впечатление. Правда, надо было еще убедиться, что я нашел именно то, что искал. Я все еще разглядывал листья, а клубеньки оставались в земле. Встал для удобства на колени, вот где понадобилось бы перекреститься, если бы на моем месте был настоящий знахарь, дед. Я вонзил нож в землю в пяти сантиметрах от растения и мне показалось, что листья вздрогнули. Осторожно стал я обрезать землю по окружности. Под ножом перерезались и трещали мелкие корешки, и лопнул с натуги чей-то толстый корень, вероятно, протянувшийся от молоденького деревца, которые росли тут во множестве. Этот корень я перерезал с большим трудом. Подковырнув ножом и вынув земляной бочоночек, я поставил его рядом с черной зияющей раной, которую я только что своими руками нанес земле. Тут надо правильно понять мои ощущения. Копаем землю заступами под гряды, копаем ямы и врываем в землю столбы, роем карьеры, котлованы, шахты, открытые рудники поднимаем взрывами тысячи миллионы тонн земли, сокрушаем скалы, срываем горы. А тут всего-то ковырнул ножом. И вот уж называется это – зияющие раны. Смешно. Тем не менее, ощущение мое было точным. Я знал, что вместе с комком земли изъял из земли живые клубеньки, из которых на будущий год выросла бы ночная фиалка. Отойдя на несколько шагов, я решил запечатлеть микропейзаж. Небольшая тенистая елочка в метр высотой. Подаль от нее толстый зеленый ствол осины. Сама осина где-то там, наверху, и нам теперь не важна. Между елочкой и осиновым стволом вторглась в наш микроинтерьер и распростерлась, вроде опахала, Ореховая лоза. Под ней-то, как под крышей, И расцвела бы на будущий год В зеленоватой тени Белая ночная фиалка. Теперь уже не расцветет. Никогда. Я ее не просто сорвал, Но искоренил. Осторожно, Нащупывая пальцами каждый комочек, Каждый тоненький корешок, Но это все были еще не ее корешки, Я стал разминать и дробить землю Вдруг Мои пальцы нащупали Твердые, гладкие и прохладные Округлости И мне показалось, что я Кощунственно прикоснулся К чему-то тайному, запретному Интимному Земля вся обсыпалась наконец И сахарно-белые Похожие на женские груди Клубеньки обнажились Действительно Один из них был сероватый и дряблый, как будто кожица сделалась ему велика. Другой был ядреный, крепкий и сочный. Вниз от каждого клубенька тянулся тонкий хвостик-корешок, а от свежего клубня нацеливался вверх тупоконический росток. Именно ему надлежало весной пробить крышу темницы, выгнать высокий прямой стебель, на котором и расцвели бы цветы. Уж с осени он приготовился к выполнению своей задачи. Я держал на ладони белый клубенек, который благодаря коническому ростку, напоминающему колпачок, и тонкому корешку, удивительно походил теперь на гномика. Я держал его на ладони и еще раз дивился великому чуду. Где-то хранились в нем, в семечке есть хоть зародыш, будущие ночные фиалки с их очарованием, ароматом, семенами. Тянулась от этого клубенька цепочка фиалочных поколений назад, на миллион веков, и цепочка фиалочных поколений вперед, на миллионы-миллионы веков. Правда, для этого именно экземпляра я прервал, перерезал ножом миллионнолетнюю цепочку – уничтожив одним движением ножа результаты миллионнолетних усилий природы. Остались на Земле другие экземпляры ночной фиалки, конечно. Но принципиально от этого ничего не меняется. Кто-то убил последний экземпляр морской коровы, последний экземпляр гаги, кто-то убьет последний экземпляр кита и лебедя. Мало ли что другие экземпляры Но ведь именно от этого тянулись назад и вперед цепочки поколений. А теперь осталась одна только цепочка. Назад. Нитка перерезана. И перерезана она мной. Ну ладно, природа не пострадает, сказал я себе, кладя глубинек в карман. Вскоре мне попались две разновидности ятрышника, и я их тоже вырезал из земли. У одного из них были округлые клубеньки, за которые ему дали в народе не совсем приличное прозвище. У другого ятрышника клубни напоминали двух ногих, обнимающихся людей. Все это было интересно и удивительно, но любка двулистная мне больше не попадалось. Незаметно из старого смешанного леса я перешел в мелкие частые сосенки – Было тут что-то вроде просеки, узкого длинного ложка. На этом ложке я снова увидел Любку. Наклонившись к ней, увидел еще, потом еще, потом сразу пять, потом больше. На коленях я стал переползать от одной Любки к другой. Нож вонзался, подковыривал, земля осыпалась, клубеньки обнажались, один из них отбрасывался, другой клался в карман. Мой охотничий азарт усугубился, видимо, тем, что долгие поиски были бесплодными, и я даже терял надежду. Рука стала болеть, затекать, я намял мозоль, но был как в чаду. Каждая новая пара листьев казалась мне крупнее предыдущей, а значит и клубеньки будут крупнее. И я полз на коленях дальше и снова вонзал свой нож, резал, рвал, разминал землю, Оголял клубенек, клал в карман. Ни о чем я теперь не думал, и неизвестно, сколько времени продолжалась бы эта Варфоломеева ночь, но вдруг у меня сломался нож. Переломился около рукоятки. Я с сожалением повертел его в руке, отбросил в сторону, распрямился и оглянулся назад. То, что я увидел, поразило меня как громом. Исковерканная, истерзанная полоса земли Тянулась за мной Было похоже, что тут рылась свинья Еще час назад На поляну приятно было смотреть Она радовала глаз ровной зеленью, чистотой Я увидел ее и в будущем июне Какой она была бы вся в цветущих фиалках И какой будет теперь, когда я ее за один час совершенно обесцветил? Бизоны, расстреливаемые с идущего поезда, котики, избиваемые палками, пока не имеет рука, ленющие дикие гуси, загоняемые в загоны и избиваемые палками же? Огромные кедры, срубаемые ради кедровых шишек, рыбы. Черпаемые из рек и морей миллионами тонн. Все, все припомнилось мне На обезображенной мной лесной поляне. Тогда я окончательно понял, Что я человек, И ничто человеческое мне не чуждо. А то, что мне снятся до сих пор, То белые крепенькие клубеньки, Под цветущие Под луной ночные фиалки Это мое уж Личное дело Может быть Избивателем котиков Тоже снятся потом их симпатичные Недоуменные мордочки А также их С набежавшей слезой Ничего не понимающие глаза В которых наивная доверчивость Граничит со смертельным ужасом.